Глава 159. Я центр мира. Прежде чем активировать барьер, все роли были распределены. Четыре эльфа отвечали за разбор. Юльхан занимался созданием вещей: фруктовым десертом, печеньем, чаем из феритта, для бренда Слёзы ангела. Пока Эрисия и Юмиром отвечали за поддержку и упаковку всего в гигантское ведро. В вашем расписании нету свободной секунды. Рар. Возмутилась Пьерра. Не волнуйся, я займусь этим в свободное время. Поскольку он был самым быстрым среди подчинённых, Юльхан успевал тренироваться в уменнее великое космическое разрезание копьём без определённого графика. Пьерра была этим не удовлетворена. Почему ты растрачиваешь свой талант на это? У него просто слишком много талантов. И с этим ничего не поделаешь. Хи-хи. Так значит, ты не хочешь печеньки? Твои слова бесят меня, но я всё равно буду их. Как и говорил Аспьерам, самый кратчайший путь сфокусироваться на тренировках и становиться сильнее. Просто изучая техники других оружия, улучшаются человеческие возможности, а также время продумывания удара против определённого врага в разы уменьшится. Расширяя авангард и запустив слёзы ангела, Они смогут контролировать хаос на Земле, испытавший второй большой катаклизм, и предотвратить различные неприятные происшествия в будущем. Когда хаосу тихнет, человечество сможет развиваться далее, и ему не нужно будет беспокоиться о многих вещах. Я весь в работе. До этого дня меня больше ничего не будет беспокоить. Никак не пойму, он крутой или тупенький. Хи. И я думаю, это произойдёт гораздо раньше. Сначала Юэль-Хан переработал множество чайных листьев, полученных из Мирадариум, и использовал циркуляцию маны на гигантском ведре. Процесс усиления и изменения количества маны в чайных листьях быстро прогрессировал вместе с кулинарией Юэль-Хана. Он уже мог видеть невооруженным глазом, когда чайные листья были изменены. «Если я подниму магическую инженерию, то смогу лучше использовать гигантское ведро?» «Обычно люди думают, как использовать это с оружием». Неважно, что я думаю об этом. Я не могу оставить это на тут девушку, Кангмираем, даже если мне придётся заглянуть в небесную библиотеку. Из библиотеки запрещено что-либо забирать. Мы не должны всё сваливать на себя, но давать и людям разбираться с мелочными проблемами. Хорошо. Чайные листья уже готовы. Теперь Он развернулся. После того, как чайные листья Фиритта были готовы, и проверил, как обстоят дела у эльфов, прежде чем приступить к созданию оружия. «Прибавь немного жара! Вот так!» Юлихан закинул несколько волшебных камней в вечный огонь, который большую часть времени проживал в призыве руин, заставляя его гореть немного сильнее. Проигнорировав шалость огня, который немного показал язык, он начал обрабатывать материалы, которые имели металлические свойства. «Фух! Фух!» Скорость работы стала быстрее. Он не только привык к повторяющейся работе, но также владел вечным огнём, как своим подчинённым, и имел хроники от благословения бога кузнечного дела. Всё это способствовало лучшему пониманию процессов металлообработки. Этого всё ещё недостаточно. А нет какого-нибудь великого благословения. «Каждый кузнец, который тебя услышит, возьмёт свой молот и попытается тебя ударить. Всё оружием уникального ранга». Посреди этого встречается ранг Легенда. Юльхан не мог намеренно ограничить свои способности. Поэтому время от времени появлялось оружие легендарного ранга. Проблема была в том, что на 50 уникальных приходился один легендарный предмет. Количество оружия ранга Легенда в этой мастерской было больше, чем в любом бесчисленном мире. Очень жаль отдавать их в другие миры. Это безумно сильное оружие. Ты разве не думал о ситуации? Когда это оружие повернётся против тебя? Задала вопрос Пира. Хм. Я собираюсь установить секретную вещь, которую только я смогу увидеть. Даже если они умрут и вновь живут, они не смогут атаковать меня. Чистое слом. Удивилась Лиера. Когда появился ранг легенда, Юлихан использовал чары души, используя исключительные души, которые были лояльны к Юлихану, с помощью орочья Даже Спира не понимала, насколько Юлихан всё продумал. После этого он откладывал их для аукциона, как и сказала Кангмирае. Глаза у кого-то вылезут на лоб от увиденного оборудования. Он не собирался продавать их дёшево. Даже если цены взлетят до небес, покупателей будет полным-полно. Что необходимо использовать в качестве валюты, редкие материалы. У него было предостаточно их, если он просто пойдёт в Дариум и разгребёт там пару темниц. А лучше было бы попросить редкие материалы и материалы, характерные только для какого-то мира. Разве не увлекательно создавать оружие, используя материалы из бесчисленных миров? Ладно, теперь ещё быстрее. Ещё быстрее, чем сейчас. Юльхан окунулся в работу, а починенным оставалось только изо всех сил пытаться догнать его. Эх, ему нельзя было игнорировать огненный взгляд Пьера. Поэтому время от времени Он практиковал великое космическое разрезание копьём. Отлично. Ты становишься лучше. Честно говоря, я в шоке. Ха. О. Фа. Хэп. О. Что, сложно наполнить копьё разной силой? Задал вопрос Лиерам. Юльхан пытался слить острое меча, скорость кнута и силу молота с мастером ближнего боя. Пусть это был самый сложный шаг. Он не думал, что это займёт десятки лет, как говорила Спьера. Ему подсказывала его интуиция, которую он приобрёл после обучения различных боевых искусств. Если бы он сказал это вслух, то Спьер бы очень разозлилась. Поэтому молча размахивал копьём. Юльхан восхвалял себя, потому что научился читать мысли высших существ. Быстрее. А такой словно столкнулся с извращённым вибрационным демоном. Подначивала Юльхана спьёром. Почему это всплыло сейчас? Ом. Ах, его копьё стало ещё быстрее. Смущение и скорость идут рука об руку. Эту мангу было очень неловко читать. Эрта, ты тоже знаешь. Юлиган был довольно напряжённым в последнее время и хотел вновь отдыхать. Ему пришлось заменить сон кровяным напитком и дыханием. Но на второй месяц не осталось и капли кровяного напитка. Дыхание довольно быстро уходило, но у него было ещё много крови, чтобы пропустить её через огромное ведро. это, но всё было под контролем. За исключением того, что дыхание было алкогольным напитком. Если я напьюсь, врежь мне магией так, чтобы я очугел сам. Не волнуйся, я врежу тебе самый суперсильный магией, который отправит тебя прямиком в конец вселенной. Не отправляй его никуда, держи его здесь. Возмутилась на слова Спьерры Эрта. После первого месяца и одной недели Юль-Хан закончил с фруктовыми десертами, чайными листьями, и начал изготовление печенья. Ни масло, ни яйцо, ни сахар, ни мука не были необычными. Он ставил обычное тесто для печенья в гигантское ведро, вместо холодильника, чтобы вкус стал изумительным. Даже наблюдая за процессом преобразования, ни Юль-Хан, ни ангелы не были уверены в том, что у них получится воссоздать второй раз этот феномен. Это было чудо. совершённое с помощью тысячи сердец драконов четвёртого класса. Юльхан делал новые печенья, добавив слёзы ангела Ферита и получил превосходные результаты. Эти печенья сумасшечие, это заставит Америку плакать. Почему Америку? Давай заставим весь мир рыдать. Мой уровень кулинарии поднялся на 3 просто от того, что я кушаю эти печенья. Пусть это и расстраивает, но я не могу не признавать этот талант. Хм-хм. «Эй, это моё! Ешь свою долю!» Ангелы начали ругаться между собой. Игнорируя четвёртую супер-мини-войну между ангелами, Юлихан продолжил делать тесто для печенья. Юмир и Эрисия делали формочки, чтобы выпекать печенье в духовке. После выпекания они охладят его и упакуют. А затем Юлихан соберёт это в свой инвентарь. «Хмм, я должен поскорее закончить это и начать делать снова!» «Киак!» как только он собрался замесить тесто, потягивая дыхание. Эрта, которая полетела от удара с Пьерры, влетела в затылок Юльхана. И то, что было у него во рту, вылилось в тесто печенье. Тесто было залито дыханием и вскоре стало красным. «А-а! А-а-а! С Пьерра это сделала! Ты что, школьница, которая рассказывает учителям про учеников, которые делают плохие вещи?» Когда Юльхан начал смотреть с суровым взглядом, Эрта тоже стала так делать. Пока Леера говорила с Пьере, прежде чем посмотреть на Ильхана. Чем дольше Юльхан смотрел сурово, тем больше беспокоились ангелы. Но на самом деле, Юльхан испытывал нечто иное. «Умение кулинария стало 78 уровнем». Он был суров из-за нового открытия. «Да! Алкоголь можно добавить в печенье!» «Эй, это экстремальный яд! К тому же еще и алкоголь!» Иулиган полностью проигнорировал слова Эльерра. Он добавил ещё немного теста, потому что алкоголя было слишком много, и как можно осторожнее замешивал его, поместив в огромное ведро для созревания. Ангелы смотрели за этим процессом от начала и до конца. "Эх, это заставляет меня трепетать. Ты не сможешь съесть это, если у тебя нет экстремального сопротивления ядам. Существует предел того, насколько надо быть крутым, чтобы покушать печеньким". Просто тихо. Смотрим. Тесто было размещено в центре огромного ведра. Мана дракона ощущала тесто и беспощадно изменяла его структуру, проникая в него. Поток чужой маны, циркулирующий в тесте, можно было чётко увидеть. Ангелы также видели это и комментировали. Как ты думаешь, можно ли улучшить огромное ведро при помощи манокрафтом? Задал вопрос Лияра. Это пугающая мысль. Разве тут не странный баланс? Если мы влезем в этом Мы можем вообще потерять данный артефакт, ответила на её слово Эрта. Хм, это печенье выглядит восхитительно, немного отстранённо сказала Спьера. Послушав ангелов, Юлихан считал, что модернизация гигантского ведра с использованием манокрафта была не такой уж далёкой мечтой, когда он приобретёт более глубокое понимание магической инженерии. Его ожидания от магической инженерии становились всё больше и больше. Тесто для печенья начало излучать свет. Дыхание, которое уже побывало в гигантском ведре, резонировало с маной, тестом и создавалось непостижимая магическая реакция. Во всяком случае, так думал Юльхан. Так ты тоже не знаешь этого. Довольно остро. Тесто для печенья было всё ещё красным, а затем свет исчез. Юльхан хотел оставить его на потом, но ангельская атака с трёх сторон, как бы говорящая: "Ты же знаешь, что надо делать". заставила его изменить решение. Июмир. Да. Разделывание на формы и готовка в духовке не заняло много времени. Юльхан открыл печь и мастерскую и окутал вкуснейший аромат. Умение кулинария с 1,8 уровня. Вы можете сделать блюда ещё вкуснее. Вы можете выявить дополнительные опции блюда, несмотря на продукты. Моё умение кулинарии сразу поднялось на 2 уровня. Выглядит очень вкусно. Один уровень во время приготовления и два во время выпечки. Учитывая, что у меня Юльхана было и так на высоком уровне, можно было с уверенностью сказать: это было нечто. Эльфы с трудом разбирали мостров в стороне, а Эрисия, которая упаковывала печенье, всё время смотрела на Юльхана отчаянными глазами. Дыхание экстремальный яд, и такое им давать нельзя. Только Юльхан, ангелы и Юмиром. У которой было экстремальное сопротивление ядам с самого рождения. Могли покушать это печенье. Яд ведь не был усилен. Так? Не узнаем, пока не попробуем. Лиера мужественно бросила в рот печенье, и Пьер тут же последовал за ней. Потом Эрта и Юмиром. А раз всё стало таким, Эйльхан тоже решился попробовать. Ха? Эйльхан был удивлён. Он засунул оставшуюся часть печенья и переживал её. Папа, это слишком вкусно. Вкусно. Это слишком вкусно. Также подтвердила слова Юмиры Эрта. Глаза Юмиры были полны звёзд. Эрта тоже расширила глаза из-за выплескивания эмоций. Юльхан был согласен с ними, несмотря на то, что это было сделано им. Юльхан думал, что люди когда-нибудь смогут такое сделать. Было кое-что ещё более удивительное. Все компоненты яда превратились во вкус. Совсем нет яда. Да, будто весь яд в дыхании превратился в иное вещество. Я тысяча. Ваше величество. А Отлично. Подходите, кушайте. Да, сэр. Как только они получили разрешение Юльхана, эльфы и даже элистии все побросали и подбежали отведать печенье, рассматривая как они это эмоциональными из-за аромата и вкуса. Он ощущал мягкость, распространяющуюся по всему телу. Великодушное, обычное пищенье могло обворожить все сущее. Юльхан подумал, что это было обычное чувство. Но все было не так. Через несколько секунд мана Юльхана резонировала, будто приветствовала это чувство. В течение 45 минут, пока сила печенья не рассеется, магическая сила будет увеличена на 65. Потребление продлит продолжительность. Вы поняли секрет передачи силы тем, кто откушал кулинарии. Умение кулинарии стал 90-го уровня. Эффект баффа будет увеличиваться, в зависимости от уровня навыка. Юльхан прочитал текст на сетчатке, и увидел, что все вокруг него тоже читают текст. Все они думали об одном и том же. Бафф еды. Это первый раз за всю мою жизнь ангела. Сеть спящего, в конце концов, дернула за руку богиня удачи. Глава 160. Я, центр мира. Эте вещи не на продажу. Конечно. 40 магической силы это восемь уровней характеристик. То же самое, будто твой уровень вылечился на 8 на 30 минут. Но даже не заставляй меня начинать объяснять, насколько это абсурдная штука. Для Юлихана эффект был увеличен до 65 в течение часа из-за кулинарии 90 уровня. Но он решил не болтать об этом, а просто продолжить выпекать печенюшки. «Разве ты не должен изучить, как именно произошла эта волшебная реакция?» Задала вопрос Пьера. «Даже если ты и намекаешь, я не дам тебе рецепт. Рождение гигантского ведра – уже совпадение само по себе». Единственная гипотеза – дыхание, созданное из драконьей крови, скорее всего, вошло снова в резонанс, используя тесто для печенья в качестве основы, с гигантским ведром. Драконы – рассатайн. Несмотря на то, что сказал Юль Ханн, Эрта сделала всё наоборот. Когда он посмотрел на неё, она притворила, что ничего не знает, и отвернулась. Но её щеки по-прежнему горели. «Драконы? Так мне надо убить драконов?» «Тут её мир, так что даже не шути при нём о таком!» Спьера, которая неожиданно проявила высокую склонность к еде, после пробы печенья, смотрела на Юльхана. Он быстро упаковал печенье в инвентарь, чтобы защитить их от её демонических рук. Назовём их «Волшебное печенье с начинкой». «Всё гениальное просто». «Это прекрасное название. Ты не сможешь назвать это, потому что оно смущающе. Даже если будет случай, при котором мы сможем сказать это». Волшебное печенье с начинкой получило от всех положительные отзывы. 50 тысяч штук были произведены, используя 100 литров дыхания. И все они попали в инвентарь Юльхана. Это сделало бы его ещё сильнее». Тренировка умения великое космическое разрезание копьём, создание продуктов, выпекание печенья и создание дыхания. График Юлихана был заполнен. По возможности он хотел закончить за 2 месяца, примерно так. Но Ваше величество, у нас больше не осталось монстров для разбора. Я полагаю, что у нас достаточно продуктов из Лос-Анджело. Ильхан, разберём извращённого вибрационного демона. А! Юль-Хан готов был плеваться кровью, и всё тело его скрутило. Но жестокий ангел не останавливало своих атак. «Я так взволнована. Что же он сделает из него?» «Это был особый тип монстра?» «Я не хочу видеть это снова. Мне это напоминает ту мангу». «Мангу?» Мирей схватила приманку. При таком раскладе его приписка «Император в имени» упростится до простого имени. С суровым выражением Юль-Хан обратился к трем ангелам. «Что вы хотите?» «Печенье! Печенье! Паци... Печенье!» Он открыл пачку волшебного печенья с начинкой и поместил каждое в рот по одной штучке. Тут же увидев их в глазах «Дай мне больше!» Но поскольку они могут угрожать ему в будущем, он планировал выдать им установленные порции. Отвернувшись, он достал труп извращенного вибрационного демона. «Эй, что это за отвратительный кусок штуки?» Даже когда он мёртв, кожа вибрирует. Шш. Ши... Вы, ребята, можете заняться спаррингом или чем хотите. Юликан достал нож для разделки и погрузился в мысли, как ему разобрать этого монстра, который вибрировал и издавал шум. Каким бы мастером разбор это ни был, сразу определить было невозможно. Кожа вибрирует из-за свойства? Нет, такого не может быть. С тканями связанное и сердце. Да, я понял. Есть отдельный волшебный орган. После этого он начал орудовать ножом. Пусть вибрация была меньше, чем у живого монстра. Ему пришлось потратить огромное количество стилы и магической стилы, чтобы резать кожу. Ему даже пришлось принять несколько волшебного печенья с начинкой, чтобы увеличить мощность вспышки для резки. Голова, которую он проколол, оттуда он начал резать тело на две части. В процессе ему необходимо было осторожно убирать нити магической силы. которые налипли к коже и кусочек кости, чтобы вытащить ядро магической силы. В конце концов он убрал сердце и достал неприятно вибрирующую сферу, окрашенную в серовато-белый цвет. Ядро магического органа, которое заставляло кожу вибрировать. "Это очень неприятно", заявил Лиера. "Ты довольно смел, разправляясь с этим голыми руками. И я чувствую от этого ауру ужасного проклятия", добавила Спиера. Да, моё высшее сопротивление проклятием растёт каждую минуту. Волшебный орган содержал абсурдное количество маны, заставляя задаваться вопросом, а действительно ли это был волшебный камень? В отличие от волшебных камней, которые пользователь мог свободно контролировать, эта вещь изменяла свойство маны в единственном направлении одновременно вырабатывать её мощность вибрации. Думаю, я могу использовать её только так. Почему твой голос так слаб? Это неожиданность. Юлькан встречал материалы, которые сами выявляли свои силы до этого времени. Некоторые были взаимосвязаны, но это впервые, когда связь была на физическом уровне. Даже кожа имеет бесчисленные маленькие магические органы, не говоря уже о магических нитях и ядре. Одним словом, это готовый артефакт. Значит, тебе действительно сложно применять к этому дополнительные процессы. Так Так. Юлихан показал горькую улыбку. Он мог бы сделать из этого помяня структуру, но всё, что у него получилось бы, неполная копия того же самого. Необходимо изучить это. Юлихан думал о том, как использовать этот отвратительный, но уникальный материал и пробормотал: "Магическая инженерия". Возможно, с помощью магии у него бы получилось. Он чувствовал, как благословение бога кузнечного дела подсказывало ему об этом. В итоге Юльхан решил пока убрать это в инвентарь. Остальное лишь мусор? спросила Эртам. Плоть и кости весьма своеобразны. Они обладают способностью усиливать и излучать энергию, сохраняя при этом свойства полученной энергии. Это словно Да, резонанс. Пусть резонансная способность испытывает недостаток из-за того, что должна быть в контакте с энергией, но способности к усилению довольно хороши. Именно поэтому его способности практически не испытывали задержки по времени. Не говоря уже о коже, даже кости и плоть обладали магическими органами. Это было доказательством того, что монстр был совсем другой, в отличие от тех, с кем Юли Хан сталкивался до этого. Недостатком было то, что монстр усиливал и внешние источники энергии, которые попали в его тело. Вибрации от магического ядра и вибрации от атаки Юли Хана накладывались, склоняя чашу весов, и он умер. Значит, это было боюдоу стремеч. Оно станет исключительным оружием, если Юлихан правильно его использует. Было бы лучше, если бы монстров было 2 или 3. Я всё думала, когда ты это скажешь. Сначала Юлихан проверил, сможет ли он расплавить кости, используя вечный огонь. Но результат жалкое поражение. У многих монстров были кости из металла, но не в этого. Они просто сгорали при соприкосновении с огнём, вибрировали и вызывали беспорядок, когда Юльхан пытался их обработать. Материал был раздражительным до смерти. "Хо. Ты сдаёшься?" "Конечно, нет. В моём словаре нет слова сдаться. Там только свернём влево или вправо". Под правым поворотом он имел в виду, что растолчёт кости в пыль, а затем выпарит воду и сделает порошок. Опции на полный бесподспех ледяной пурги и смешанных костей им были созданы именно так, используя ману и воду. Он забрал всю влагу в костях и плоти, превратив её в лёд. В результате моментальная осушка. Это умение какое-то супермощное, сказала Алияра. Если противники просто будут стоять, то я смогу сделать с ними то же самое. Юльха ответил Илье любезно и всыпал порошок в гигантское ведро. Связанно это было с тем, что свойства порошка были слишком слабыми. Врождённые свойства порошка были сильными, а мана дракона, находящаяся в гигантском ведре, не могла легко вторгнуться в порошок. Но поскольку драконья мана проникала до этого в любой предмет, Эгиулиханд решил подождать. И если всё пойдёт как надо, то оружие, которое он создаст, вновь изменит всю индустрию вооружения. Что собираешься делать, пока оно созревает? Собираешься заняться спаррингом с ними? Нет, мне жаль это говорить, но они слишком слабы, чтобы помочь мне в обучении. Я должен тренироваться в умении великое космическое разрезание копьём. Хм, это хорошо. Юлихан взял это копьё, так как не мог больше выносить ярко горящих глаз с Пьерры, которые постоянно смотрели на него. Он решил, чем быстрее я научусь, тем быстрее избавлюсь от ворчания с Пьерры. Прошло три дня. Осталось немного времени до конца бриера. Йольхан наконец увидел, что порошок прошёл изменения. Они покраснели. Что во имя мира ты собираешься делать с этим порошком? Он словно кристаллический порошок. Поскольку я уже знаю, что это было костями и плотью, вдвойне противно. Если ты увидишь его способности, то изменишь своё мнение. В течение 3 дней обработки в гигантском ведре мана дракона сжимала частицы порошка. и делал их всё меньше и мощнее, улучшая свойства. Появилось свойство взрываться с пугающей силой при нагреве их вспышкой. Он испытал его и подсудил в ладошку этого порошка. Сможет убить монстра третьего класса на 120 уровне. Ха. Это да, порох. Порох, который отличался от обычного, потому что чем мощнее энергия в него проникала, тем сильнее он становился. Будь это огонь или молния, Революция, которая преодолеет недостаток огневой мощи человечества против монстров. Вот оно что? Вот что ты сможешь сделать с ним? Я даже не могла представить. Я думала об этом как о слабой версии резонансом. Но чтобы так было усилено гигантским ведром? Объём немного уменьшился сам, когда он извлёк влагу, а частицы ещё сжались, пока были в ведре. Поэтому выжило только 300 кг. А вот только если он попытается направить туда вспышку. Сестра, она взлетит на воздух. Это суперопасный материал. Скорее всего, это самый опасный материал на Земле в данный секунду. Планируешь их продать? Задала восклицательный вопрос Пирра. Нет, я использую это в том, что сам для себя сделаю. У Юльхана была гигантская резиновая лента и отбойник, в котором она использовалась. Что если он добавит туда порох, который создаст ещё большую силу с помощью вспышки? Не будет ли абсурдным результат от двух двигателей? Вещи, которые невозможны, становятся возможными. Особенно это касается испытания, к которому он подвергнется в скором будущем. Ты готовься к этому в всякий случай, если тебе придётся зайти в тот мир? задал вопрос Лиера. Ах, ну вот оно чтом. Так твоя цель в том, чтобы Продолжила её мысль Эртега. Именно. Юльхан признался без колебаний. Пусть это было невероятно-неприятно, говорить своим собственным ртом. Но мне необходимо оружие, достаточное огневой мощи, чтобы оно смогло проникнуть сквозь кожу извращенного операционного демона. Даже когда я не скрываюсь. Вскоре барьер, созданный песочными часами вечности, рассеялся. И группа Юль Кана, с ним во главе, вышла наружу. Не говоря уже об обновлении мультивселенского бренда Авангард, он создал многолетний запас для бренда Слезы Ангела. И даже сделал кое-что новенькое для уничтожения извращённого вибрационного демона, который легко отклонял атаки копий, управляемых удалённым управлением. Занавис в эпоху Земля центр торговли поднялся. Глава 161. Я центр мира. До этого времени постпространственные путешествия были привилегией землян. Пусть они могли перемещаться только в миры, с которыми были связаны, но даже так Они получили множество вещей. А люди других миров смотрели на них с нескрываемой завистью. Теперь же путь был открыт и для них. Если на Земле был человек, имеющий уровень около 90 и связанный с их миром, то он смог бы открыть путь, соединяющий их мир и Землю. Независимо от того, как быстро люди Земли развивались, не так уж много людей было 90 уровня. Около 10 миров в данный момент могло бы связано с Землёй им. Если все подряд пойдут на землю, было бы трудно управлять этим потоком. У кого был высокий социальный статус в том мире, и те, кто имел тесные связи с человеком, открывающим проход, имели приоритет при переходе на землю. В основном, это были высокопоставленные дворяне, которые выступали в качестве послов своих стран, с рыцарями, а иногда лидером или лидершей собственной персоной. Все они были заинтересованы в авангарде. чтобы пойти на риск. Нельзя сказать, что они не смотрели на землю сверху вниз. Нужно прикреплять таблички имён к нашей одежде. Пожалуйста, пойдите с нами на компромисс, поскольку этот закон был создан для того, чтобы уменьшить хаос, который произойдёт из-за людей множества миров, собирающихся на земле. Хм, хорошо. Давайте лучше быстрей отправимся на место под названием Авангард. Контроль над другими людьми проходил относительно гладко. Неудивительно. Ведь слава авангарда распространилась и на другие миры. Бесчисленные миры желали пойти в авангард, к корею. А остальным странам оставалось только плакать кровавыми слезами. Каннамгу стал центром всех миров. Эюлихан вышел из барьера и запустил бренцелёзы ангела на двенадцатом этаже в здании, в котором находился авангард. А? Дизайн похож на авангард. Тут говорится, что президент Юль Хан. Новый бренд на рынке. Не говорите мне. Безусловно. Бренд стал неожиданностью для всех, кроме одного человека. Самый дорогостоящий бренд, который принимает только волшебные камни и редкие материалы в качестве валюты. Основными продуктами были чайные листья фееритто, различные печенюшки и фрукты, погруженные в мед из-за разных миров. Это, наверное, другой человек. Так? Скорее всего, это ты какой-то идиот, который бы пытался прыгнуть выше «Авангарда»? Нет. Я только что сказала, что президент «Авангарда» и «Слез за ангелом» — это один и тот же человек. Те, кто не любил «Авангард», уже начали писать оскорбления, когда узнали, что новый бренд был сделан президентом «Авангарда». Они делали десерты и просили такие вещи в оплату. А вот только те, кто всё же решился заплатить за печенье, не могли сказать, что всё уже было ужасно. Как такой вкус вообще может быть возможен? Я переполнена эмоциями только от одного кусочка. Дорого? Это абсурдно дёшево. Впервые в жизни я почувствовала, что мне повезло, что я живой. Кто-нибудь пойдёт со мной на поиски монстр третьего класса, чтобы ещё раз вкусить эту вкуснятину. Пусть не все могли попробовать продукты слёз ангела из-за огромных цен, вкус был невероятен. И слухи вскоре расползлись. Естественно, люди других миров услышали об этом. Они путешествовали по Земле, в то время как были оскорблены авангардом. Ведь магазин даже не выставил график аукционов, а потом отправились к Анамгу и встретились с продуктом, который был более ценен, чем всё остальное на Земле. О, боже мой! Это было сделано на Земле? И реакция на продукт из слёз ангела была слишком огромная, даже по меркам Земли. Всё потому, что они жили в мирах, которые создали всевозможные роскошные десерты, сделанные из тысячи деликатесов мира, которые прожили уже сотни и тысячи лет после большого катаклизма. Поэтому они не понимали, насколько невероятный вкус у печенья, фруктов и чая. Я хочу сделать его моим личным шеф-поваром. А, фруктовые десерты, которые я ел до этого, просто мусор. Чёрт возьми, у меня не хватает денег вернуть в свой мир и обменять все ценности. «Нам нужно забрать столько, на сколько хватит денег. В течение следующих 30 лет это печенье станет знаком высшего класса». Реакция людей других миров на слезы ангела была взрывоопасной. Пусть некоторые и были не заинтересованы в оружии, они не могли пройти мимо этого бренда. «Как человек смог сделать такое сокровище?» «Если у него есть такая техника, я могу довериться авангарду?» «Кто-то говорил, что это станет фактом». Будто соединение с другими мирами для земли не было для них благословением. Это благословение Божье, которое помогало бы попробовать слёзы ангела другим мирам. Десерты слёз ангела были на вершине роскоши, и бренд стал ещё более известным, потому что президент Авангарда лично создал его. Поскольку всё было распродано в момент, когда выставлялось, между клиентами возникли споры и даже аукцион. "Это продаётся хорошо", бормотал Юльхан. смотрела на кучу волшебных камней третьего класса и различные драгоценные металлы других миров. Рядом с ним стояла Кангмирае, которая пришла посмотреть на лицо Ильхана и извинялась за то, что ей нужно лучше входить за ситуацией. Она была немного взволнована. Разве я не говорила, мистер Ильхан, потрясающий отныне люди всех миров будут пристально за вами следить. Я гарантирую это. Почему она так взволнована, когда Ильхан создаёт всю продукцию? Задалась вопросом Лиера. «Разве ты не думаешь, что это похоже на то, как ты возбуждаешься каждый раз, когда Юль-Хан делает что-то удивительное?» Задала встречный вопрос Эрта. «Отлично. Значит, мне необходимо сначала убить тебя, а потом эту девушку». Сделав кое-что новенькое из материалов, которые у него появились, Юль-Хан неторопливо отправился на проведение аукциона. Канг-Мирая вручила ему список людей из других миров, которые пришли на Землю. а также наброски людей, у которых была сила, даже оружия, которое они предпочитают, думая о том, что необходимо поднять цены до максимума. Чем выше ставка в первом аукционе, тем выше будет влияние авангарда. Начал формироваться центр торговли. Кангемера использовала силы своей семьи, осознав, что всё больше и больше миров соединяются с землёй. У людей других миров, которые пришли в Каннамгу ради авангарда и слёзы ангела, не было много выбора. прямо и как зарегистрироваться в центре торговли. Многие миры, которые опускали головы перед единственным брендом, можно сказать, что это чудо. Через полтора месяца после того, как Земля встретила свой второй большой катаклизм, всё было подготовлено. И взаимосвязь с другими мирами началась по-настоящему. Вещи Фредди выглядят не обычно. Всё оружие Мурера выглядит так. Ага, так значит, там громадные монстры. Те, кто хочет торговать, Те, кто защищает их. Те, кто смотрит. Все эти люди перевернули город вверх дном. Безусловно, у них был прекрасный потенциал. Поэтому любой рождающийся монстр в Сеуле был тут же уничтожен. Было бы неплохо поймать их до того, как все они побежали в горько-сладкой персоне. Что это за поток маны? У земли иная ловушка разрушения, которая привлекает монстров. Если посмотреть на то, как работают темницы, это не переполнение. И не разрыв темницы. Подозрительно странный мир. Сама Земля не была чем-то странной. Пусть цивилизация Земли имела много различий от других миров, но и множество миров различались так же, как и Земля. То, что они считали особенным, особня горько-сладкой персоной, которая привлекала монстров, авангард, который создал ужасно мощное оружие, а также слезы ангела, которые делали изысканные десерты. Другими словами, все это было связано с Юльханом. Люди интересовались, как на Земле могло появиться такое существо, как Йелихан, и просто не могли поверить, что супероружие такого качества могло быть сделано на Земле, когда с первого большого катаклизма прошёл только год. Так значит, первый аукцион начнётся через 3 дня? А если стандартное оборудование такого качества, что вообще появится на этом аукционе? Люди, пришедшие из других миров, ожидали аукциона, который будет открыт через 3 дня. масштабное мероприятие, в котором примут участие представители 17 миров. Юлихан как одиночка хотел всё провести на 14-м этаже здания, где находился авангард. Но чтобы добиться максимального визуального эффекта, аукцион решили провести на центральной площади, в центре торговли Каннавгум. Если хотите убрать надоедливые вещи, нужно устроить максимальную показуху, в особо крупном масштабе. Вы должны представить людей земли в правильном свете, подстрякая гордость покупателей. Вы сможете распространять вещи авангарда намного дальше, при этом предотвращая любые злые намерения. Слова Кангмирая звучали беспощадно, но Юлика оставалось только согласиться с ними. Две вещи ранга легенда, исключая предметы, которые Юликан создал для Кангмирая, Авангард никогда не продавал ранга легенда. Для Авангарда представить на это мог только не ранг легенда было символически значимым делом. Люди поймут, сколько мощи имеется у Авангарда. И у них не останется другого выбора, кроме как принять соединение других миров с центром Каннамгу. Точнее, они бы притворились, что всё с ними в порядке. Ведь никто не хотел портить отношения с Авангардом. Это Юльхан ненавидел больше всего. И, похоже, Кангемираи беспокоилась об этом также. Скорее всего, вы станете мишенью для ревности и восхищения всех людей земли и других миров. Пусть все вам будут улыбаться. Темнейшие мысли глубоко внутри их голов могут пугать Будь то ревность или восхищение, это первый раз, когда Юли Хан получит столько внимания к себе. Он почувствовал, что его выдушат, просто представив эту картину. По сравнению с Юли Ханом, который думал об этом немного проще, выражение лица Кангмирайя было тёмным. «Независимо от того, как вы защищали Землю, будет множество людей, которые будут ненавидеть вас и возмущаться, только потому что вы другой, человек с хорошими возможностями». В будущем вы столкнётесь с множеством таких эмоций. Я опасаюсь, что ваше психологическое состояние может быть повреждено. Похоже, она говорит о ком-то другом, будто это её собственные переживания. Скорее всего, она много раз встречала эти эмоции. Она была умной, симпатичной, и не нужно полностью упоминать её историю. Даже её магия была исключительной. Она была центром внимания, куда бы ни шла. И это внимание не всегда было позитивным. Однако… Всё в порядке. Юльхан не относился серьёзно к беспокойству Кангмирайи. У него всегда был козой, который он мог использовать. В порядке. Что вы имеете в виду? Я сделал авангард из Лёзы Ангела, чтобы защитить Землю. У меня нет эмоциональной привязанности к этому. Если дело так пойдёт, я просто смогу оставить это позади. И… ха… Как только он заверялся сказать, что все их схемы и планы станут бесполезными, когда он применится к критию. Конгмираев внезапно схватила его за руку. А! Она тут же пришла в себя и отпустила его запястье. Её щёки покраснели почти мгновенно. Юликан чувствовал себя неловко. Весь захват запястья девушкой было кое-что новое. А Конгмираева принесла извинения тихим голосом. Простите, я подсознательно сделала это. потому что почувствовала, как ваша фигура начинает размываться. Она читает признаки умения. Это абсурдный талант. Если не брать в расчёт Юльхана, она самая сильная среди человечества». Постаралась объяснить происходящее с Пьерра. «Эй, она же соблазняет Юльхана, не так ли?» Возмутилась Льера. «Почему Конгмирай его соблазняет? Не похоже, что он ей нравится». Юльхан проигнорировал слова Льеры. которая болтала будто придирается к подруге своего младшего брата и пожал плечами. Я не исчезну. Во всяком случае, в ближайшее время. Вы не должны исчезать. Я позабочусь обо всех некомпетентных личинках, которые попытаются проползти мимо меня со своими грязными ртами. Никогда не исчезайте. Я уже понял. Кангмирай говорила что-то странное из-за бушующих эмоций, а Юлихан ответил беззаботно. Притягательность Кангмирай плавно прогрессировала. Но защита Юлихана стала еще толще. Прогресс был не всегда в позитивном ключе. А ярость Лиера вот-вот прорвет небеса. Заткнись! Спустя три дня начался аукцион. Абсурдное количество людей собралось, чтобы получить мощные предметы, которые, в свою очередь, привлекли еще больше внимания людей. Кто-то говорил, что это начало становления Земли центром всех миров. Но другие считали, что это предпосылки к катастрофе. Для Юль-Хана это был день, когда он сможет пополнить материалами свой инвентарь, разграбив все остальные миры. Глава 162. Я. Центр мира. Аукцион начнется в ближайшие минуты. Прошу вас не шуметь. На центральной площади очаровательный эльф в узком черном костюме говорил в микрофон. Он использовал небесный артефакт, поэтому все могли понять, о чем он говорил. Я повторяю. А укто начнётся в ближайшее время. Пожалуйста, сядьте на свои места. Течьи предметы ещё не были оценены. Сделайте это как можно скорее. Медово-сладкий, весенний спокойный голос распотрянился по всей площади. С помощью технологий все были очарованы абсолютной красотой эльфов. Это легендарные эльфы. Боже мой, подумать только, я смогла увидеть эльфа собственными глазами. Он относится к благородным эльфам, как к слугам. И таким красивым. На Земле были эльфы. Похоже, всё станет только хуже, если охотники на эльфов узнают об этом. Разве нам не нужно что-то сделать с этим? Они были человечеством Мирадариум, но для остальных миров эльфы были редкой расой. Большинство рас были людьми, но существовали вариации: разный рост, 2,5 м или 140 см, небольшой рост, 3 ноги. Но эльфов видно не было. «Как и ожидалось от Патте, ты самый эльфовый среди нас четырёх. Но Патте – мужчина!» Другие эльфы были в качестве поддержки. И как и Патте в костюмах, они пришли к консенсусу, что у Патте было самое красивое лицо, и он был избран в качестве главного. «Не важно, как он хорош, у него мужские челюсти. Почему у мужчин такие сильные челюсти?» Мирей, женщина-воин, была в узкой блузке и короткой юбке. Почуркивающая её здоровые ножки, наклонила голову. Воин со щитом и самый мускулистый, Джиру, решил развеять её сомнения, смеясь. Мирейм, ты думаешь о рыбе, когда кушаешь? Мужского она пола или женского? Ну, рыба это рыба. Она просто вкусная. Именно. Пусть разный пол, но главное это вкус. В этом и А! Молниеносный удар от вора девушки. Фирием. Сбил с ног Джирла. В её глазах стоял страх. «Заткнись, Джирл! Меня не волнует, что с тобой случится из-за таких слов. Но если это повлияет на его величество...» «Ладно, я всё понял. Только убери кинжал!» «Спасибо за работу, Фирия. Это было легко, потому что не было никаких отклонений». Она только что закончила раздавать аукционные монеты, после оценки предметов, которые принесли участники. «Юльхан, кузнец уровня мастер». С легкостью определяла ценности предметов и устанавливала за них цену. Эрисия раздавала монеты, а Фирия держала процесс под контролем. Она думала, что некоторые могут не согласиться с ценой, и попытаться кричать. Но таких случаев не было. Во-первых, Юльхан видел смехотворные характеристики. Во-вторых, он сказал всем, что если они не согласны, то просто пусть не участвуют в аукционе и забирают вещи обратно. Он начал понимать. как используя свой абсолютный авторитет. «Фух, его величество, он так крут, что подавляет целую толпу!» Пока Фирия впала в очередное заблуждение, Мирей спросила. «Если предметы можно купить на монеты, которые мы выдаем, кто-нибудь сможет купить ранг легенда?» «Если бы было так, то мы бы не продали такое снаряжение. Но история целого мира действительно впечатляет. Некоторые драгоценные металлы были удивительны». А кое-кто даже принёс 200 волшебных камней четвёртого класса. О, 200. Это удивительно. Даже у нас после очистки целого мира было только 20. На самом деле, это было не удивительно. Люди, которые достигли четвёртого класса, были редкостью. Но монстры четвёртого класса довольно часто появлялись после третьего большого катаклизма. Сотни и тысячи людей погибали при сражении с такими монстрами. В итоге они побеждали. И с малым шансом появлялись волшебные камни. Если они не могли их правильно применять, то оставляли в сокровищнице. А при повторении этих действий сотни лет всё уже не кажется таким невозможным. Ценность одной минитым волшебным камнем четвёртого класса. Нечего удивляться. Это означает, что на аукционе могут участвовать только те, кто может торговать волшебными камнями четвёртого класса. Это потрясающе. Эльфы снова купались в просвещении. И вы видели своего императора в новом свете. Да. Они восхищались им и раньше, когда он делал легендарные вещи и даже одарил Луком Патте. Но после некоторого времени пребывания с Юлиханом им начало казаться, что это естественно. Сейчас же, видя масштаб людей, которые собрались купить его амундирование, они вновь поняли его величие. Я, Кангимерайем, отвечающая за аукцион, начиная с первой вещи, Начинается! Всем приготовиться! Хорошо. Понял. Ведущей была Кангмирайя. Была идея привлечь профессионального аукциониста. Но они подумали, что Кангмирайя была довольно знаменита на Земле. И все знали её способности. Аккуратно одетые эльфы тоже помогали. Создатель предметов Юли Хан не пытался даже выставить свою кандидатуру на роль ведущего. Для него стать аукционистом равносильно, что умереть и вернуться к жизни. Поэтому он был на страже правопорядка. Подто вывести лежку на сцену. На красном полотне лежали перчатки с тысячи мелких чешуек. Первый предмет набор боевых перчаток, сделанных из трёх разных видов кожи монстров третьего класса и чешуек драконокожих. Ранг уникальный. Сила атаки 4.100. Аукцион начинается с одной монеты. Одна монета. Две монеты. Три монеты. Первый предмет это как закуска. Сила атаки была выше, чем у стандартных предметов авангарда. Но это всё ещё был уникальный ранг. Поскольку цена росла, можно было увидеть, насколько дёшево Юльхан продавал вещи людям земли. Продано за 7 монет. Перейдём к следующему лоту. Люди земли, которые могли участвовать без предметов равноценных волшебным камням четвёртого класса, были ошеломлены, что перчатки ушли за 7 монет. Безумство. Это только что продалось за 7 волшебных камней четвёртого класса. На земле вообще нет ни одного волшебного камня четвёртого класса. Независимо от того, смотрели люди с мием или были прямо здесь, всё внимание было сосредоточено на аукционе на центральной площади в Каннамгу. Когда человечество увидела то, как продался уникальный артефакт по цене в 7 волшебных камней четвёртого класса, они почувствовали слабость. Продано. Второй предмет Классические это спихи, ранга уникальный. Ушёл в цене в 11 монет. Все, кто видел это, сглотнули. Это слишком безумно! Значит, здесь собраны огромные силы. Они должны быть готовы ко всему. Похоже, авангард соберёт волшебные камни со всех миров. Будет не странно, если он создаст новую страну. По мере продвижения аукциона, окончательная цена вещей росла. Несмотря на это, люди всё равно продолжали участвовать в аукционе. Ведь вещи были очень хороши. Авангард собирает богатство в режиме реального времени. О чём думает корейское правительство? Разве они не собираются взимать с него налог? Я бы хотела, чтобы они это сделали. Он оставил бы Корею, и я бы сделала его гражданином своей страны. Продано. Всего было 30 предметов. 28 из них проданы. Что в общей сложности равнялось 841 монете. Никто уже не удивлялся. Люди других миров были рады приобрести все эти исключительные предметы, а Юлихан медленно собирался выйти на улицу, удовлетворённо глядя на металл и волшебные камни, которые станут вскоре его. Канмира глубоко вздохнула. "Потем. Иду." Пот, который представлял первый предмет, с новой вистелешкой. На ней был длинный меч, чрезвычайно остром лезвием, отдававшим синим светом и прекрасным дизайном ручки. безупречный, впечатляющий, изумительный. Похоже, это совершенно другой ранг. Кто это создал? Я чувствую мурашки по коже только от одного взгляда на это оружие. Большинство людей земли думали об этом как о хорошем оружии, но люди из других миров, как минимум третьего класса и выше, сразу поняли, что меч был не простым. Эта вещь. Кангмирая сделала глубокий вдох, прежде чем начать говорить. Этот длинный меч был создан путём изотачивания кости монстра четвёртого класса с возможностью замораживания земли. Монокрафт был произведён с помощью волшебного камня из того же монстра, успешно передав оригинальную способность чудовищам. Сила атаки – пять с половиной тысяч. Что? Участники начали шептаться друг с другом после того, как узнали его силу атаки. Что было более удивительно, у меча были особые опции. Это значит, что… Предмет ранг легенда. Цена начнётся со 100. Сейчас. Ха. Когда слово легенда вырвалось из уст Кангмирае, некоторые люди, которые скрывались около сцены, выпрыгнули вперёд. Они скрывали своё присутствие с помощью артефактов. Злоумышленники тут же раскидали волшебный дым, разбросав артефакты. Они готовились к этой засаде. Хе. Пата и другие эльфы. чьи чувства не ухудшались от простого волшебного дыма. Напали на преступников с оружием, сокрытым на теле. Но они уже были готовы к этому, поэтому использовали людей, заслоняя себя. Тем временем один из нападающих схватил предмет. «Ка-а-а!» И застыл на месте, не двигаясь. «Тут чисто! Тут тоже чисто!» «Может, просто убьем их всех?» «Пусть его величество позаботится обо всём!» Но нам нужны некоторые из них, чтобы понять, откуда они. Скорее эльфым подавили нападающих, и дым рассеялся сам. Участники, приготовившиеся к сражению, чувствовали себя странно, увидев преступников на земле. И замершего человека, схватившего меч. Не может быть, чтобы напали низкоуровневые. Подумай только, они так быстро со всем справились. Значит, они не просто красивые цветочки. Пусть и непреднамеренно, Это послужило возможностью показать всем, что у Авангарда имеется боевая сила. Конечно, всё равно найдутся идиоты, которые захотят приобрести всё нечестным путём. Фух. Кангмирай проверила сцену на наличие атакующих, а эльфы вернулись на место. Прежде чем продолжить рассказывать, указывая на ледяную статую, которая когда-то была живым мужчиной. Как вы видите, у меча есть способность заморочить любого, кто не получил разрешения прикоснуться к нему. От хозяина оружия. Пфуааа! Так это все было запланировано заранее? Довольно тупое шоу! Наблюдая за ее объяснениями, многие подумали, что это было просто глупое шоу, и начали смеяться. Однако в следующую секунду их улыбки застыли на лице. Конгмирайя разбила статую на кусочки своим посохом. Звук разбивающегося льда. В результате, то, что было когда-то человеком, рассыпалось. А? Она убила его? Если бы это было сфальсифицировано, никто бы не погиб. А люди увидели небольшую ярость на лице Конгмирая. Все они были ошеломлены странной аурой, которая от неё исходила, и замолчали. Аукцион начнётся со 100 монет. Меч был продан, по цене в 214 монет. Самое распространённое оружие и прекрасные опции. Если бы у участников было больше монет, Скорее всего, оно продалось бы по лучшей цене. Последний предмет. Последний предмет. Ожерелье, созданное путём смешивания десятков различных драгоценностей из зубов драконов 4 класса. Оно ускоряет восстановление маны и скорость магических заклинаний, делает масштаб заклинания больше и обладает способностью создавать защитные барьеры, реагируя на сильные атаки, поражающие пользователя. Ранг. Легенда. Начальная цена. 100 монет. «Дракон? 110 монет!» «О боже мой! Откуда вообще взялся дракон в этом мире? 135 монет!» А жерелье, за которое любой мог бы продать душу, ушло за 350 монет. Его приобрела Ирма Ан-Илта, первая принцесса Империи Палладия, из мира Лан-Пас, которая пришла собственной персоной. «Это жерелье теперь моё. Я смогу с ним делать всё, что захочу!» Она начала кричать от радости и прыгать, когда жерелье досталось ей. а остальные участники могли только ей похлопать с горечью в глазах. Пусть они и хотели начать беспорядки, поскольку аукцион не прожил так, как им хотелось. Перед глазами стоял замерзший человек, и их внутренние весы склонились к принятию рационального решения не буянить. Аукцион закончился. Те, кто купили предметы, встали, чтобы забрать их, а те, кто ничего не купил, пошли обменять свои монеты, когда кое-что вскрылось. «Киак! Трупы!» Нападавших было немного больше, чем те пару человек на сцене. Они планировали атаковать извне, охватив всю площадь. Люди поняли это, видя трупы тысяч людей, которые умерли из-за атаки, которая пронзила их сердца. Как будто это было шоу. Как такое может? Мы даже не знали, что на улице было сражение. Какое сражение? Это резня. Все они были убиты единственным ударом. Что было более удивительно, Так это то, что все они были третьими классами. И там был даже один человек четвертого класса. Им следовало сражаться с экзотическими монстрами. С такой-то силой. Но правосудие настигло их, когда они решили пойти по кривой дорожке. Юэль Хан, единственный исполнитель кровавой сцены, отправился забирать предметы, без единой капли крови на одежде. В голове звучали ужасающие крики фрагментов душ, пришедших после убийства. «Орочи!» Эй, Юлихан, говорил, будто напевая. Начинай. Я смогу съесть их, как только закончу. Так? Конечно. О, и да, мне 4 класс. Сегодня у тебя праздник? Хм. Короче, фрыкнул на слова Юлихана и начал допрашивать фрагменты души. Его методы допроса развивались с каждым днём, поэтому Юлихан двигался без особых забот. На подопшине воспринимали землю лёгкой добычей и атаковали после тщательного планирования. Они потерпели неудачу, несмотря на то, что и были жестоко наказаны. С этого момента они были лишь жалкими отблесками самих себя. Может, они и страны, которые плохо закрыло врата, или из мира, который планировала атаковать, и люди земли помогали им в этом? Глаза Юлихана на мгновение задумания есть, но тут же прояснились, и он успокоился. Перед ним были сокровища, которые ожидали его. Глава 163. Я, yeah, центр мира. Благодаря допросам специального представителя Арочии, все обстоятельства этой атаки были разоблачены. За этим стояла страна Цноирм из мира Мишта, который прошёл три больших катаклизма, а также Нидерланды, которые открыли врата в тот мир. В Нидерландах не было сильных людей, которые были у всех на слуху, и они не привлекали всеобщего внимания. Конечно, они не участвовали в двух встречах, при которых продавалось улучшенное оружие авангарда. Какой-то момент. Глава Союза клана Нидерланд чудесным образом достиговать 85-го уровня и открыл вратам, чтобы выкрасть предметы на аукционе, убедив короля страны Цнойера. Условия были таковы: 8 к 2. Скорее всего, они знали, что у Нидерландов нет будущего с такими уровнями граждан. Именно по этой причине они и задумали всё это. Более того, им помог король страны наёмников, который был во всех возможных битвах и являлся вором четвёртого класса. Люди думали, что невозможно потерпеть неудачу. Все они были убиты Юльханом, а их планам не суждено было сбыться. Я понимаю, почему люди начали думать об этом. Торговля оружием авангарда неправильная и несправедливая. Люди могут возненавидеть её. На самом деле так и есть. Это несправедливо. Выбор, который я сделал, заключается в том, чтобы помочь сильным людям вырасти. Да, подтвердила Лиера. «Я понимаю, почему они стали такими. Я понимаю, что они хотели стать сильными любой ценой. Это в крови у людей. Любой человек имеет право на борьбу за выживание. Он действительно так думал. Тем не менее, они должны были приготовиться к последствиям своих поступков». «Меня иногда пугает, что Ильхан думает так. Это пугающе круто!» «Эта девушка уже безвозвратно утеряна. Ей пролил яд на мозг бок любви». «Мысли Юльхана становятся похожими на мысли высших существ. Я не знаю, радоваться ли мне, или грустить». А Руча потратил всего 20 минут на допрос. После окончания аукциона. Нидерланды ни за что не догадаются, что он уже знал виновных. Поэтому торопиться было некуда. Медленно, но верно. Это была уловка, чтобы всё прошло удачно. Для начала надо закончить все торговые дела. «Мы действительно приобрели этот меч!» «Авангард! Я запомню его!» Я заставлю вас не жалеть о том, что вы продали мне этот меч. В следующий раз я привезу подарки. Я прибыл сюда, чтобы купить парочку вещей. Дерьмо. Да и мне жрели, моё жрели. Ах, Мира, привет. Я проверю, все ли 350 монет на месте. Какое жестокое. Юльхано было всё равно на счастье или горечь других людей. Получили они предметы или нет? Главное монеты. Всё было завершено быстро при помощи Кангамирая и Эрисии. Закончили. Вау, так много. Кангамирая была ошеломлена, увидев сколько предметов досталось Ильханову. Это удивительно, мистер Ильхан. Действительно удивительно. Действительно. Я и сам не знал, что так получится. При помощи одного аукциона он приобрел около 700 шобных камней четвёртого класса, а также металлообрабатывающие материалы, которые он использует в будущем. Пусть он и ожидал, что могло так случиться, но всё же был удивлён. Так много волшебных камней. Хозяин, что теперь ты собираешься делать? Для начала мне нужно поменять все артефакты. До этого времени он сохранял волшебные камни четвёртого класса, но теперь смысла в этом не было. Он использует их в оружии, доспехе и даже аксессуарах. Юльхан делал экипировку ранга легенда и уникальный с материалами и волшебными камнями третьего класса. С волшебными камнями четвёртого класса. Он нарядит себя полностью в ранг легенда. Юльхан начал говорить с Канамираем, у которого было ещё более ошеломлённое выражение, чем у него. Вы очень помогли мне в этот раз. И если бы не вы, я не смог бы продать предметы так эффективно и не смог бы получить такую огромную прибыль. Спасибо вам. Не за что. Как я уже говорила, благодаря вам хаоса не так много, и люди стали чувствовать себя безопаснее. Всё это стало возможно, потому что вы слушаете меня. помогаете. Конгумира ответила в застенчивости. Ей казалось, что она сможет взлететь в небо прямо сейчас. Но заставила себя думать, что всё это из-за 120% удовлетворения от работы. Неожиданный удар Юльхана поразил её в самое сердце. Всё отлично. Ведь всякие раздражающие вещи были сведены на нет благодаря вам. Раз всё так, я сделаю вам новый аксессуар, чтобы вы хотели. Простите. Аксессуар от Юльхана. Кангимера посмотрела на тонкие белые пальцы на руках и резко подняла голову. Её щёки были красные, и помидоры бы кричали им. О, ним. Примечание переводчика. Ласковое обращение младшей сестри к старшей. Её щёки были краснее помидоров. Д да, всё хорошо. Я уже и так получила много, и если получу что-то ещё, то вовсе не смогу поднять голову. Ага. Кангимера замотала головой руками в отказе. Когда за её спиной появилась девушка и схватила её за руки. Киа. Пока Кангемира и Юльхан удивлённо моргали глазами, виновник протянул руки Кангемира и Юльхану и сказала: "Кольцо было бы неплохом. Кольцо такое же прекрасное и белое, как и симпатичный Фальсимираем. О, определённо. У неё такие красивые, а? Вы знаете друг друга? Ваше высочество Канг-Мирая, которая наконец поняла, кто был виновником, вздохнула и убрала ее руки. «Вы видели ее ранее, но я снова вас познакомлю. Это первая принцесса Великой Империи Палладия. Мир, в котором я была. Я Ирма Ан-Илта. Давайте станем друзьями. Пожалуйста, зовите меня по имени с этого момента». Она свободно говорила на английском, протягивая руку Юль-Хану. Он ответил ей также на английском. «Я Юль-Хан». У меня нет намерения дружить с вами, поэтому никогда не называйте меня по имени. Вы такой сильный враг. Как вы можете быть так похожи на Мирайем в этом отношении? Постойте, вы близки, потому что вы такие? Ваше высочество, пожалуйста, отстаньте от меня. Ирма ан Илтам была честно выглядещей леди с середлыми волосами, будто их никогда не касалась и капля воды. Временно переводчикаем. Это комплимент такой. Кроме того, её глаза выглядели чисто. когда она говорила позитивно. И немного глупо, когда она говорила всякую чушь. Видя, как такой человек кричал «Кья-кья-м!» цепляясь за Кангмирайя. И Юльхан не мог не улыбнуться, поскольку она напоминала на Юну «Почему Кангмирайя так популярна среди таких девушек?» Пока он раздумывал об этом, принцесса империи задала резонный вопрос. «Тот, кто убил всех людей на улице, были вы, мистер Юльхан? Пусть я и выгляжу так, но я достаточно умелая в магии. Чтобы прочитать её остатки. У меня не было намерения скрывать это. На земле только я способен на это. Поэтому я даже не смогу скрыть это вам. Вы пришли сюда, чтобы спросить об этом? Нет, конечно же, нет. Но почему ваше лицо внезапно стало таким отвратительным? Неприятно было с ней говорить. Принцесса Непери была немного шокирована на причину, по которой у Юлихана было такое выражение. Он увидел фигуру на юном, которая бежала к ним с яркой улыбкой. Её грудь делала маятниковое движение. Всякий раз, когда она резко двигалась, ставя сердце Юльхана в тяжёлое положение, но ещё хуже мёссочувствием. Нет ничего хуже, чем две на юны в одном месте. Она прижималась к нему сегодня так сильно и говорила, что это несправедливо, что он поговорил с Мирайей и тут же повесил трубку. Юльхан возненавидел её. Были ли это четырёхмерные манипуляции, речь загадочные желания или детские действия? Он решил медленно, наверное, что пора валить отсюда. У меня есть дела, которые требуют моего вмешательства. Рисия, я вскорю вернусь. Убери всё тут и отдыхаем. Ох, мисс Канмирая, я вскоре сделаю кольцо, так что прошу вас подождите немного. Ну, простите. Кольцо? Нет, я я Пока Канмирая начала перебирать все слова в панике, Юльхан расправил призыв руин. Ох, это так здорово! Что же это? Хоп! Пока Ирма ан Илта, удивлённо моргала глазами, встретившись с крыльями. Юльхан прыгнул с места и исчез. Он мгновенно переместился на несколько километров в небо. Вау. На юнока, который я подошла слишком поздно, как обычно подшучивая, воскликнула. Он убежал, потому что был смущён увидев меня. Так, так мило. Ты единственная, кто смотрит на всё это с оптимистической точки зрения. Кангимирая, которая наконец успокоилась, когда Юлихану шел Слегка толкнула принцессу Империи и поправила одежду. Её выражение лица было удовлетворённым. Было мило, что она поправляла рукава, скрывая это. Ты должна поблагодарить меня. Разве нет? Принцесса Империи, которая никогда не показывала такого выражения на лице, говорила дразнящим тоном, кангмерая фыркнула. Хм. Я ответила, будто ничего не случилось. Если это не кольцо на безмянный палец, то в этом вообще нет смысла. Ох. «Ты уже так далеко думаешь?» «Ах!» Щеки Конгмирая мгновенно покраснели, словно вулканы, которые должны были извергнуться. На этот раз ей нанесли сильный удар. «О чем вы говорите?» Наюла спросила наивным голосом. Конгмирай отказалась говорить, а принцесса присвистнула. Эрисия, которая наблюдала за всем этим, фыркнула. По ее мнению, все три девушки даже рядом не стояли с Юльханом. Но ей было весело наблюдать за тем, как Кангмирай думает о Юльхане, как о потенциальном любовнике. Она не до конца понимала традиции, мораль, социальную составляющую и еще много чего. А также был огромный разрыв в силе. Как насчет волкокожей Эриссии, после полного поражения в силе и стратегии, Юльхан стал объектом идола поклонства. Она была для него рабыней. Она выполнит каждое пожелание своего хозяина и получит вознаграждение, если удовлетворит его. Было бы прекрасно, если бы он относился благосклонно в будущем волкокожих. Но Ирисия никогда не попросит его об этом. Это было естественно. Она будет делать то, что ей приказано, в меру своих способностей. «Я собираюсь всё убрать здесь и уйти. Что ты собираешься делать?» «Мне нужно кое-что обсудить с мистером Ильханом. Поэтому я пожду. Давай я помогу тебе». Две способные девушки тут же нашли работу и занялись ею. На юной им принцессы Империи… посматривали друг на друга, прежде чем закрыть рот. Пусть они и были представлены друг другу, они не были близки. Принцесса Империи закричала, осознавая кое-что. Мне же с ним надо было поговорить о магической инженерии. Почему ты додумалась до этого только сейчас? Канумирай, которая сжигала документы на столе Молнии, повернула голову и закричала. Стена Молнии разошлась от неё, и принцесса Империи немного вздрогнула. Было весело дразнить Мирай. Я подожду. Я прибыла сюда, чтобы поговорить с ним, так что я тоже подожду. Ах, ну тогда прошу вас, потрудитесь на славу пока же детям. Тут столько всего надо чистить. Принцесса Империи и Наюна после слов Эрисии осторонились назад, так как не любили физический труд. Она подняла их за шкирку, мгновение озас её ещё более яркой улыбкой. Она, в овчакоже, которая никогда не отпустится вы добычу из захвата. Пожалуйста, покажите своё уважение хозяину в действии. Начинайте работать. Да, мэм. Да, мэм. Пока волкокожая заставляла принцессу и святую работать, Юльхан летел в сторону Нидерландов. Путь в Нью-Йорк занял бы 17 минут, поэтому до Нидерландов он добрался ещё быстрее. Чем планируешь заняться? Убить их? Спросил Эрта. Альянс кланов? Не. Юльхан рассмеялся, покачав головой. Меня злит, что они напали на место проведения Уктона. Но ситуация не слишком отличается от Фиратты. Даже если я убью их всех, только наивные люди, живущие в Нидерландах, пострадают. Тогда что собираешься делать? Задало встречный вопрос Лиера. Украсть. Украсть. Юлихан добрался до места назначения. Варата, который глава альянса кланов Открыл в Тайне, ввели в мир Миштем. Цноер. Это место строго охранялось членами союза кланов. Но Юльхану было всё равно, ведь он был в сокрытии, и улыбнувшись, предземлился сам. Юльхан отправляется. Ты вообще не устаёшь, не так ли? Он тут же вошёл во врата. Его тело странно расслабилось, и к этому Юльхан, скорее всего, никогда не привыкнет. Декорации перед глазами стали иными. В отличие от земли, здесь было мрачное, пепельно-серое небо. Немного шёл дождь. и он тут же понял, что оказался в ином мире. Язык, не принадлежащий языку Земли, попал в его уши, в мете со звуком дождя. «Когда вернётся его величество?» «Он был уже настолько силён, но если приобретёт такое оружие, я с нетерпением жду этого». «Эх, хватит болтать». Ещё больше людей охраняли врата с этой стороны, и, похоже, ожидали своего короля. «Такая строгая охрана?» «Похоже, это тайна». Какая польза от охраны, если они даже не могут увидеть ни одного Юльхана? Он помахал им, отправляясь дальше. Ората находились в гигантском замке, предназначенном для войны. Замок был похож на символ наёмников страны, где король заботился обо всём. Есть секретное хранилище сокровищ. Как ты это узнал? спросила Лиера. Наш гордый орочья узнал это. Кр. Это ничего. Игнорируя орочьем, Юльхан нашёл путь в секретное хранилище. Я вошёл туда, выбив двери. Пусть он и громко шумел. Никто в замке не всполошился. Сокрытие всё ещё работало. Вау. Сокровищница была полна драгоценных металлов. Были также металлы, которые являлись уникальными для этого мира, что заставило Юльхана кивать с удовлетворением. Это то какая-то страна воров, а не наёмников. Между ними нет особой разницы. Он Это жрели выглядит так классно. Ильхан, я хочу вон то кольцо с кристаллом. Да, да. С этим они могли получить бы не только вещь ранга уникальный, но и даже легенда. Человеческая жадность всегда приносит лишь гибель. А Юльхан получил огромную прибыль благодаря их тупому поступку. Так что всё не так уж и плохо. Он перенёс всё хранилище в инвентарь. Удалённое управление показало себя в действии. Сокрытие и удалённое управление. Идеальный набор для воров. Я закончил. Мне показалось, что это магия исчезновения, а не удалённое управление. В воровстве важно тихая работа и быстрое отступление. В отличие от плохих воров, проникнувших на место действия аукциона, Юльхан прекрасно справился со своей задачей и оставил это место, добравшись до врат. Тогда, видя фигуры воинов, ожидающих у врат, не зная, что произошло внутри замка, Иольхан шагнул в них, бросив в голову короля Цнойера. Голова пролетела довольно много, врезавшись в стену замка со звуком шмяк. И все люди тут же узнали, чья была голова. Это голова его величества. Его величество умер? Как? Кто убил его величества, который достиг четвёртого класса? Нет, это подделка. Это подделка. Осталось ещё одно дело, подумал Иольхан, выскакивая из врата. Часть воинов тут же прошла в Нидерланды с яростью в глазах, пока Юлихан принимал решение и наблюдал реакцию Союза кланов. Скорее всего, у него не будет другого выбора, кроме как убить всех. Если бы было возможно, он бы хотел пролить кровь как можно меньше, но если прыщ уже затронут, пора его убрать полностью. Он считал, что это самый надёжный способ. Ладно, сначала конфискую оружие, которое поставлялось в Нидерланды. Так Её даже не знаем, кто из вас плохой парень. А люди с Ноером среагировали намного жёстче, чем думал Юлихан. Все люди внутри замка вторглись на землю. Нидерландцы запаниковали, а Союз кланов вообще не знал, что делать. Они не понимали, почему эти люди так жестоко поступают, но им никто и не объяснял. Всё было в хаосе. Инцидент в Нидерландах успокоился через 11 часов. Действия Нидерландов, Союза кланов, а также с Ноером стали всем известными. И после этого вратам, соединяющие с Миштой, более не открывались на земле. Авангард конфисковал всё оружие, придунное Нидерландом, и объявил, что они не будут иметь никаких дел с этой стороной и её кланами. В результате многие люди, проживающие в Нидерландах, начали искать убежища в других странах. Поскольку альянс кланов, которые защищали сторону, был обречён, Нидерланды вскорости пали. Совершенно неповреждённая страна которая попала в глубины истории, пытаясь пойти против авангарда, стала пугающим предупреждением для других стран земли. Они поняли, что всё пойдёт к херам собачьим, если они тронут авангард. В этот момент порядок мира был чётко выгравирован в каждом. Глава 164. Я центр мира. Юльхан был занят 2 дня. Первое Он занимался массовой конфискацией оружия авангарда. Второе. Занимался окончанием битвы между Цноером и Нидерландами. Третье. Проверял, чтобы врата были полностью закрыты. Всё это заняло больше времени, чем он думал. Когда Юлихан вернулся в Корею, все следы Ауктона исчезли, включая трупы. Не прошло и 3 дней, но люди ходили так, будто ничего не произошло, пребывая в радости из-за межмировой торговли. Человечество так удивительно, заявила Спиера. Они не могут это забыть. Это было огромное предображдение для всех, сказала Эрта. Юльхан нашёл Кангмирае и Ирма ан Илта в толпе. Ха, они всё ещё здесь. Почему эта девушка не возвращается? Не говорите мне, что у него какие-то мотивы насчёт Ильхана, заволновалась Лиера. «Не бывает такого, чтобы всем девушкам в мире нравился Юэль-Хан. Пожалуйста, успокойся. Крутой человек в твоих глазах для других может быть не таким». Опустила её на землю с Пьерра. Не только Кангмирайя и Ирма Ан-Илта, но и Эрисия, Наюна, Эльфы и даже Юмир, который привлекал всеобщее внимание, были там. Было бы странно, если бы он не смог их найти. «Папа!» «Да, да, я вернулся!» Июлихан приземлился рядом с ним, сложив крылья. Юмир кинулся в его объятия, заметив его присутствие. Пока Юмир обнимал его, Кангумира спросила осужденными глазами: "Я думала, вы сказали: "Я скоро вернусь". И уничтожили целую страну? А? Я хотел сделать это как можно более мирно. Я уничтожил целую страну, но не убивал людей". Было непонятно, что с ним творилось после мира Фаратта. Но, видимо, он начал развиваться в плохую сторону. «Мирно, вы говорите... ха-ха». <связывая> Кангмирай могла только немного улыбнуться на его ответ. С другой стороны, Ирма Ан-Илта и Наюна ярко ему улыбались. «Мы ждали вас, мистер Юльхан. Привет!» Юльхан ответил тихим голосом. «Приветствую и прощайте». «Воу!» Он обернулся, чтобы доставить подчиненных домой. Но Наюна схватилась за его рукав. У меня есть к вам просьба. Отправьте со мной в мир Брея. Брея это мир, в котором была Наюна. Мир с различными религиозными направлениями, которые были широко развиты. Именно поэтому у Наюны получалось хорошо лечить. Юльхан ответил с доброй улыбкой. Пожалуйста, поищите спутника на другом конце мира. Ну, награда высококачественные святые камни. А? Юльхан стал немного оглушённым. Святые камни были минералами, обладающими силой богов. У него был опыт использования святых камней и благословлённых богиней красоты при производстве оружия для Канхаджина и Наюна. Он много размышлял о том, как святая сила богов, которые были сборниками хроник, проникает в материалы. Пока что он думал о святой силе как о хрониках, которые создали люди. В любом случае, у святых камней была огромная концентрация маны. Это абсурдно. Значит, ему их дадут, вне зависимости от того, что надо делать. Если бы он сделал оружие при помощи этих камней, и то, что он получил на аукционе. Он обернулся и спросил: "Я могу их использовать?" "Я, скорее всего, самый далёкий человек от слова красота. Если я дарую святое благословение, вы сможете их использовать. Пусть я так выгляжу, но я святая дева". На юна говорила уверенно. Ей казалось, что Юль-Хан уже принял просьбу. Юль-Хан был расстроен тем, что ему придется идти с ней, но награда была слишком притягательной, чтобы обращать внимание на эмоции. «Давайте послушаем». «Ура!» «Подождите, я бы хотела, чтобы вы сначала выслушали меня, прежде чем слушать ее». Это была Ирма Ан-Илта. Она оттолкнула на Юну от Юль-Хана, потому что та начала хвататься за него. И вытащила из кармана несколько толстых книг. Для начала, вот некоторые книги по магической инженерии. Это оригинальный текст, который имеет огромную ценность, как историческую, так и в буквальном смысле. Текст содержит плоды исследований во времена царства магии. А вы должны будете вернуть их нам когда-нибудь. Ага. Когда Юлькан взглянул на Ганимерае, положил книгу в инвентарь, и она слегка кивнула. Он подумал, что это довольно подозрительно, но принцесса начала говорить дальше. Но на самом деле, это не полная версия. Не полная версия? Есть ли какие-то ограничения, запрещающие вам их приносить? Если говорить откровенно, я воспользовалась статусом принцессы, чтобы принести вам даже эти книги. Она вздохнула и продолжила. Было множество взлётов и падений, прежде чем мы снова возвысились и смогли с гордостью использовать имя Поладия после того, как волшебное королевство Илта пало. Нам удалось восстановить большинство магических книг, но есть некоторые, которым не так повезло. Вы хотите сказать, что магическая инженерия – одна из них? Да. Магическую инженерию легче всего изучать, если одновременно изучать и металлообработку. После падения царства магии в этой области не было талантов, поэтому ни исследования, ни технологии не были переданы и записаны. Однако… Конгмирай перехватила её речь. И есть руины со следами магической инженерии. Принцесса Империи случайно нашла их в поисках материалов, которые готовила для вас, мистер Ильхан, и раскопала их. Возможно, там будут тексты, которые помогут вам более глубже понять магическую инженерию. Вау! Она нашла руины и даже раскопала их за несколько дней. У принцессы всё в порядке со способностями. И Юльхан воскликнул, а принцесса Империи приняла эстафету с выражением на лице не таким уж радостным. Проблема в том, никто не способен попасть в руины на монументе с неизвестными иероглифами. Мы не можем уничтожить его, несмотря на то, что чувствуем поток магии. У нас нет способа пройти туда. Вот в чём дело. А вот почему она сказала, что это не полная версия. Они могли сказать, что это всё, что у них есть, да, в текст, но она оказалась честна им, как и Кангмерая. Принцесса империи продолжила говорить. Тем не менее, И я пришла к мысли, что если бы вы, мистер Юльхан, кто делает такие прекрасные артефакты, отправились туда и попробовали пройти им. Хм, да, наверное. Юльхан подумал, что у него может и получиться. Он не только обладал навыком язык, который позволяет ему понимать любой текст, но и считал себя способнее всех в отношении обработки артефактов. Господин Юльхан, пойдёмте с нами в Лан Пас. Оооо. Он должен был ожидать такого предложения. Но поскольку у него не было опыта, чтобы его пригласили по своей воле в другой мир, он был немного ошеломлён. В этот момент Наюна начала кричать вместо Юльхана. Мистер Ильхан сначала отправится в Брейум. Наша империя тоже ждёт его. Он спаситель, который продал нам такой артефакт. Несмотря на то, что человек, о котором шла речь, стоял прямо здесь, он ничего не говорил. Наюна и Ирма ан Илта начали ожесточённо спорить. Похоже, это было соревнование, чтобы забрать его в свой мир. Кангмирай только вздыхала стоя посредине. Ильхан так популярен? заявила Лиера. Разве это плохо? Он собирается посетить другой мир, а не вторгаться в него. Мы можем думать, будто это подарок от второго большего катаклизма, сказала Спиера. Похоже, у подарка есть много неприятных добавлений. Второй большой катаклизм привнёс огромные перемены, что заставило Юлихана посещать миры в мире. До того он лишь уничтожал их. Он смог бы понаблюдать, как другие люди в иных мирах живут. И это был бы неплохой опыт. Но не слишком ли всё оптимистично? Юлихан считал, что такое просто невозможно. Когда случается что-то хорошее, что-то гораздо хуже происходит чуть позже. Например, когда вам отменяли в школе последние уроки, и вы возвращаетесь домой с радостью. то узнаёте, что дома началась генеральная уборка, и вы должны помогать. Вы подаёте документы на университет чуть лучше, чем вам предлагали, ведь ваш тест был не так хорош, а в итоге не поступаете». «Это беспокоит меня, потому что это очень реалистично», заявил Эрта. «Потому что это был его реальный опыт». Юльхан вздохнул, глядя на принцессу Империи и на Юну, прежде чем стукнуть на Юну по лбу. потому что он не мог сделать этого с принцессой. Соревнование закончилось поражением Наюна. Ауч. Ворота открыты в броём. Нет, ещё нет. Она закричала так, будто только что проходящего конкурса не было. Юликан улыбнулся и снова ударил её по лбу. Тогда мы пойдём в Ланпас. Воу, Соломон. Наюн признала поражение. Юликан видел её насквозь. Кангмирея начала смеяться, смотря на Наюну, и сказала: "Наюна, ты останешься здесь и сделаешь обратно в Брейм. Даже если бы ты этого не сказала, было задание на истребление монстров в темницем, так что несколько кланов уже там. Ворота, соединяющие с миром Брейм, будут открыты хадженопэй. Ох, он так он уже занят этим. Огромная битва после большого катаклизма закончилась. И всё же большое количество монстров в темницах росло в уровнях. Поэтому кланы собирали силы, чтобы уничтожить их. Они практиковали это на поле боя. Самым лучшим местом создания врат с другими мирами были места с небольшим количеством монстров. И там, где большинство из них умерло. Естественно, темницы были номером один в списке. Несколько вихрей бы образовались в ту же секунду, в то время как альянс кланов, которые зачистили эту темницу, установили бы очередь на открытие врат. В самое время был заместителем мастера клана Богмолнии Кан Хаджина для открытия врата в Брёём. Разумеется, мастер гильдии и главный член жрицам не присутствовали. У Наюны не было проблем. Кан Мирае задумалась на мгновение, но так как Наюна была с ней и Юлиханом в большей безопасности, чем с братом. Она пришла к выводу. Ладно, оставим это на него и отправимся. Урам! Сэр Хаджин такой жалкий. Первая принцесса Империи Палладия, Ирма-Ан-Илта, Кангмирайи, Наюна, Юлихан и Йомир, который хотел быть с отцом, отправились в другой мир. «Убейте пару монстров, пока я не вернусь!» «Мы сделаем все возможное!» Не наступит конец цвета, если Юлихан возьмет всех подчиненных. Но он не хотел уничтожать мир, как делал это ранее, а шел посетить руины. Они бы были бесполезны, даже если бы пошли. Более того, разрыв в уровне между Юльханом и подчинёнными ему стал большем. Поскольку горько-сладкая персона уничтожала вихрем, настало время им сражаться. Поскольку земля будет какое-то время работать с другими кланами, ты можешь пойти в Дариум, помочь эльфам или Кироэ, чтобы помочь волкокожим. Делайте, что хотите. При этом, как только Юлихан закончил говорить, Рися и Мирей использовали ножницы и бумагу. Мирей победила. выкинув ножницы. Юльхан удостоверился, что они собрались отправиться в Дарио, и собрался уйти. «Где врата?» «Они близком, в Каннамго». Он считал, что у нее огромное влияние. Пока врата открыты, разве принцесса не сможет отправиться в торговый центр, даже во время простой прогулки? Но он вообще сделал врата, соединяющие Дарио в собственном доме. «Мы не знали, что эллифы смогут создать врата. Они не похожи на людей Земли, которые связаны с другими мирами». Они просто прибыли на землю с Ильханом, сказала Лиера. Может, это не так уж и отличается, поскольку люди земли открывают врата в мир, к которому они принадлежат. Странно вот что, почему Юльхан открыл врата, из которого вышел извращённый вибрационный демон? Задалось вопросом Эртам. Заткнись, пробурчал Юльхан. Прошло 10 минут после того, как Кангмирае вызвала лимузин. Врата сохраняли не члены клана Бог Молний, а люди из семьи Канг. Как только они прибыли, охрана поклонилась. «Не опускать охрану!» «Да, пожалуйста, позаботьтесь о леди!» «Пожалуйста, будьте осторожны, сэр Юльхан!» Юльхан почувствовал себя странно, ведь они так к нему уважительно относились, но списал все это на то, что он был другом Кангмирайя. Дворец Империи Палладия ждал его. Глава 165. Я центр мира. Пусть я и ждал определённого уровня силы, но этот мир точно в высшей лиге. Скорее всего, один из лучших миров, который прошёл через третий большой катаклизм. Алиера болтала, пока они входили в огромный замок империи. Юльхан согласился с ней. Фератта оставалась недолго до третьего большого катаклизма. Он обладал пятью людьми четвёртого класса, но Ланпас был в иной лиге. «Фух, так ты чувствуешь это?» Ирма Ан-Илта гордилась. Ведь она была первой принцессой Империи Палладия. «Силы нашей Империи огромные. У нас есть три человека четвёртого класса, когда другие считают себя счастливчиками и с одним человеком. Ваше Высочество, хорошо ли ему говорить об этом? Что хорошего скрывать? Этот человек всё равно бы почувствовал присутствие этих людей, даже если мы не скажем ему об этом». «Три?» «Хм». «Это восхитительно!» Юэль Хан ответил смутно принцессе, которая была горда. Нельзя сказать, что Юэль Хан и вовсе не был удивлен. Даже мир Ферратта был лучше Палладии. «Есть более ста, кто находится на пороге четвертого класса, но не смог пройти его из-за отсутствия таланта и хроник». «Да. То, что удивляло Юэль Хана. Эксперты в магии были у Палладии лучше, чем у Ферратты». «Если в Ферратте было мало талантливых людей, то здесь их много». сказала Спьера. Тем не менее, они умрут, если не достигнут четвёртого класса. Как жаль. Я думаю, что могу посочувствовать им, так как я тоже застревала на пороге, прежде чем стала долгожительницей, и на довольно долгое время. Да неужели? Я никогда такого не чувствовала, с недоверием сказала Альера. О, ты собираешься подраться со мной? Это было началом пятой мини-войны ангелов. Битва происходила на его главе, но Юльхан не обращал внимания и неторопливо следовал за принцессой. Аканмирая гадала, сколько воя она не уже прошли. Юмир был в объятиях Юльхана. Глаза его сияли, осматривая замок Империи. На юноша шла изящно и отличалась от тебя обычной. Идя так изящно, она была настолько красива, что Юльхан понял, почему богиня красоты её благословила. Поскольку её фигура всё больше и больше становилась невызнаваемой. Он спросил: "Почему ты такая тихая? В отличие от обычной себя". "Если я в гнездо комам местем, мне надо быть тихой". Она говорила, будто объясняла очевидные вещи. "Я слишком хороша, поэтому куда бы я ни шла, люди смотрят на меня. Я должна соблюдать приличия перед человеком, которому доверилась". "Чёрт бы тебя побрал и твои мировые проблемы". "Ну это правда. Если с этим ничего не поделаешь, Юльхан вёл с ней себя естественно, поскольку привык к красоте ангелов. Но на самом деле её красота обладала достаточной силой, чтобы заставить всех игнорировать первую принцессу Империи. Поэтому принцесса Империи слегка расстроилась. Эй, ты, закрой маской лицо. Или ещё что-нибудь. Это последнее средство. Это прекрасно, когда моё лицо видно всем. И они не бегут, сломя голову, как сумасшедшие. А рядом со мной замечательный рыцарь. Я защищаю только себя. «Воу!» Одиночество Юльхана не колебалось от красоты на Юне. Не была исключением и принцесса. «Мистер Юльхан, сегодня вечером я подготовлю банкет, так что отдохните и отправимся туда завтра». «Нет, я отправляюсь немедленно. Просто скажите мне, где это?» «Императорская семья подготовила вам королевский приём». «Я всё закончу до него. Укажите мне место, я отправлюсь один». «Хи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Принцесса Империи рассмеялась и почувствовала твёрдую волю Юльхана. Кристиана уже встречало множество иностранных людей. Что было интересно, у всех, кто обладал исключительными способностями, была странность. Она подумала, что Юльхан был одним из них. Тогда давайте отложим банкет, так как мы не можем отправить вас одному. Вы можете подождать 20 минут, чтобы мы подготовились. Хорошо. После того, как принцесса Империи осталась готовиться, Юльхан, Наюна и Юмирм Остались в комнате Кангмирае. Он даже не мог представить тебе, что надо сделать, чтобы получить личные покои в замке. Но не стал об этом спрашивать. В руинах нас может ожидать битва. В эпоху царства магии было множество таких устройств. Я, конечно, подозревал об этом. Такое и вправду может произойти. Это похоже на RPG. Ты не посмел бы посмеяться после того, как столкнулся бы с такой ловушкой. Тестирование открытия дверей или что там они говорят? «Разве это не бессмысленно, если участники умрут?» Кажется, у Кангмирайи была какая-то история, связанная с руинами. Юльхан погладил Юмира, который кушал печеньки у него на руках, прежде чем подумал, и достал коробку с печеньем, чтобы передать Кангмирайи. «Если начнётся битва, съешьте одну, но только одну». «Это печенье, сделанное вами? Что вы имеете в виду под битвой?» Кангмирайя приняла печенье, наклоняя голову. и повернувшись, проверила информацию. Мистер Ильхан, это вы, наверное, догадались, но это не продаётся. Что там? Что там? На Юнэм, вырвавшая коробку печенек из рук Кангимираем, застыла, а потом громко воскликнула: "Вол, это супердорогая штукензыам. Это не продаётся никому". Кангимираем, осознавшая смысл этих слов, взяла пакет с печеньем. и положила в карман на груди. Когда Наюна начала ворчать из-за того, что хотела попробовать его, Кангмирая дала ей печеньку вместо печенья. Примечание переводчика. Шлёпнула ладошкой полбу. Вскоре появилась принцесса империи, которая была вся пронизана разнообразными серьгами, кольцами, тиарой и браслетами. Выглядела она будто готовилась к ритуалу, когда смело выкрикнула: "Отправляемся!" Я думал, есть ограничение на количество аксессуаров, которые можно экипировать. У меня есть подкласс, который позволяет увеличить количество доступных аксессуаров. Это был бессмысленный подкласс для всех, кроме принцессы огромной Империи. Юльхан знал о бесконечном потенциале подклассов, поскольку у него у самого был партнёр ангелов и драконий садник. Но ему стоило просто признать поражение перед подклассом принцессы. Он тоже хотел себе такой. Ты же понимаешь, что этого не произойдёт просто потому, что ты этого хочешь. Так? Это как с партнёром ангелов или драконим садником. Всё это особые случаи. Конечно, для начала мне необходимо делать аксессуары следующие несколько месяцев. Да ты вообще меня не слушаешь. Пока Юлихан думал о том, какой подкласс ему подходит, слава принцессы достигли апогея. Мы подготовили дережабыль. Отправляемся сейчас. «Мисс Мирая, эта империя действительно богатая!» «Да». Канг Мирая кивнула и начала объяснять. «Я думала, что все миры такие, но похоже, всё не так. И я хочу попасть на Дирижабль! Всем, быстрее!» Дирижабль, подготовленный в специальной зоне полёта замка Империи, был небольшим, зато прочным и чрезвычайно красивым. «Это удивительно! Монокрафт был применён к волшебному камню, Юлихан воскликнул, рассматривая волшебные камни, установленные в соответствии со своими функциями в различных щестях держабия. Когда манокрафт применялся к волшебному камню, повышалась вероятность передачи силы, содержащейся в нём, и это также позволяло ему более эффективно выделять ману. Если и был недостаток, то это ограничение по опциям законченного артефакта, а волшебные камни могли быть потрачены впустую при создании артефакта, который имел те же опции. Юльхан чувствовал сожаление, увидев множество волшебных камней четвёртого класса, которые были встроены в дережабалим. Фу. Ха. Ильхан в тихой ярости. Душа мастера плачет. Удивительно, не так ли? Принцесса империи испытывала гордость, хотя и не знала, о чём думает Юльхан. Он вежил ей ничего не говорит о том, как смог бы сделать такой же дережабалим при помощи двух волшебных камней четвёртого класса. И сел В отличие от Юльхана, Юмир был взволнован. «Папа, мы собираемся лететь на этом?» «Да, хотя он намного медленнее меня». «Папа удивительный». Несмотря на то, что она хотела возразить, принцесса ничего не могла сказать, так как уже видела Юльхана, летающего на крыльях призыв руин. Ирма Ан-Илта активировала дирижабль, чувствуя себя немного грустной. Волшебный двигатель активировался. и Дирижабль начал взлетать, после того, как ещё один двигатель активировался, подталкивая его вперёд. Скорость постепенно увеличивалась, но внутри Дирижабля было тихо и удобно, как будто они сидели на земле. Только пилот был занят, активируя и контролируя множество артефактов. «Как вам?» После того, как Дирижабль полностью взлетел, Принцесса Империи посмотрела на группу блестящими глазами. Кангмирай молчала. Поскольку уже летал на нём, Юлихан подумал, что здесь комфортнее, чем в самолёте, но ничего не сказал. Юмир осматривал пейзаж в радости, и только Наюна начала говорить с улыбкой им. Это намного хуже, чем самолёт. Чем? Сравнитем и место первого класса в самолёте. Атмосфера тут же стала ледяной. Принцесса империи уставилась на Наюну, но та просто небрежно улыбалась. Иольанд решил поиграть с добрым и симпатичным юмиром и не встречаться взглядом с этими идиотками. Дирежабль прибыл в пункт назначения через час. Это место огромная каменная гора за пределами города. И поскольку рядом были видны огромные взрывы, казалось, что они использовали магию во время раскопок. Поистине огромный и грандиозный монумент стоял на земле. А недалеко были руины. Иольанд думал, что монумент мог закрывать вход. В любом случае, вход в них открыл зам. Путь, полностью сделанный из чистого белого металла, можно было увидеть даже отсюда, и он соединялся с центральной областью горы. Насколько путь глубокий, было неясно. "Ваше высочество, некоторые из вас останутся тут и будут охранять дирижабли". Рыцари и маги, защищающие руины, немедленно подбежали, заметив дирижабли. Принцесса Империя раздала им приказы и направилась с группой к Развалинам. "Вы мне необходимо пройти сюда. Нам нелегко было очистить это место." Похоже, предсказания Юльхана были правильными. Удивительно, что вокруг монумента были следы ожогов и кратеров, но сам монумент не был даже поцарапан. Юльхан подошёл к нему. Там были неясные руны, и прочитав их, он спросил принцессу: "Разве вы не думали, что есть иной способ открыть руины. Мы пытались, но другого способа не было. Вот почему вы использовали столь глупый метод. Глупый? Даже я не хочу использовать магию против такого камня. Я привела двух людей четвёртого класса, чтобы они сделали это. Юльхан говорил о том, как глупо было бить монумент грубой силой. Но, похоже, Принцесса не поняла его. У этого человека есть и хорошая сторона, и глупая. Я не хочу стать таким в будущем. подумал он. Как я ожидала с этой деночки, протягивая руку к памятнику. Что вы собираетесь делать с монументом? Я собираюсь открыть вход. А? Но мы уже открыли. Так вот что, мы не открыли его. Так. Так. На этот раз принцесса поняла правильно. Юльхан заставил всех отступить на шаг назад и начал говорить на непонятном языке. Добро пожаловать в это место, о странник. «А? Что ты только что сказал? Не говорите мне, что он читает архаичный текст на монументе. Как человек с Земли? Юль-Хан может читать архаичный текст этого мира?» Он проигнорировал реакцию окружающих. Чем больше он читал, тем больше света изливал монумент. И, соответственно, мана начала кипеть в руинах. Преданность учеников, желающих продолжить исследовать смысл магической инженерии. «Удивительно. Руины реагируют». Я знала, что было правильно привести его сюда. Хотя мистер Иликан поразителен, я не подозревала, что у него есть способность читать архаичные языки. И юликан читал последнее предложение на монументе. Я оставляю здесь суть магической инженерии, исследованием, которому я посвятил всю свою жизнь. Я желаю, чтобы ученик увидел конец магической инженерии, которую я не смог достичь из-за отсутствия нужных способностей. Монумент Сьял, путь из белого металла начал дорожать, а свет усилился. Высокоуровневая техника монокрафта преодолела время и вновь активировалась. Юльхан начал объяснять. Похоже, его не активировали должным образом, так как прошло очень много времени с тех пор, как были сделаны руины. Чтение письма на этом монументе стало рычагом активации всех волшебных деталей. Я использовал ману в этом процессе. В любом случае, Руины активировали. Теперь мы можем всё забрать себе, принцесса империи кричала в волнении. Сразу же после этого на вершине каменной горы раздался оглушающий взрыв. Бум! Удачей было то, что руины не рухнули, но взрывы продолжались и передавали всем плохое предзнаменование. Нет. Мы могли забрать всё себе изначально, но сейчас всё иначе. Все смотрели на вершину горы. А Юльхан опроверг её комментарий. Они все были потрясены, увидев гигантское, что-то, поднимающее своё тело, и совсем не слушали его. «Мисс Лта! Привела сюда двух магов! И атаковала их, как сумасшедшие!» «Но ничего ведь не произошло!» «Как я уже сказал, руины начали действовать только сейчас!» Беззаботно ей отвечая, Юльхан разогревал тело. Он готовился к битве. Пусть и немного поздно. Сейчас, когда все активировалось, оно пытается убить захватчиков. «Предугадать битву во время — приятная штука», — сказала Лиера. «Пожалуйста, будь более нервной, независимо от того, что ты видишь перед собой. Это колоссальный монстр 250-го уровня!» Закричала Эрта. Канг-Мирая вытащила из кармана печенье и бросила его в рот. «Два. Один на Юне и Юмиру». На юна было счасливо получить печеньку даже в этой ситуации. Мистер Ульхан, женись на мне после победы над этим. Колоссальный монстр ответил рыком вместо Ульхана. На юна ворчала. Я не спрашивала тебя. Да всё в порядке. У меня такое же мнение. Это уже слишком. По крайней мере, ответьте мне на корейском языке. Хорошо. Я отказываюсь. Воу. И, пожалуйста, дайте мне баф. Воу, я так ненавижу себя за то, что веду себя покорно. Силы атаки и защиты были увеличены на 30% на 20 минут. Если вы попадете в засаду, то появится щит, который защитит вас, а все атаки будут иметь дополнительный эффект от богини Горсоты Лейтны. Юльхан раскрыл призыв руин, как только получил баф на Юне, полной любви и преданности, после того, как он оставил Юмира позади. то достал волшебное печенье с начинкой и бросил себе в рот. Уик. Кто бы мог подумать, что такой монстр может существовать в магических руинах инженерии? Эй, Юмиром, не приближайся к нему. Я атакуй издалека. Понял? Понял. Пока принцесса империи собирала рыцарей и магов, которые защищали вход в руины, со слезами на глазах, Юльхан отдавал указания Юмиру, а затем пару раз прыгнул в небо. Чудовище, которое выросло после поглощения огромного количества маны в течение долгих лет гибернации. Гигантский голем, рождённый от сути магической инженерии, в эру топ-технологий. Раздался оглушительный рёв. Глава 166. Я, центр мира. Голем не заметил Юльхана, так как он был в сокрытии, и продолжал кричать. Льера спросила. «Ильхан, он выглядит огромным!» «Что собираешься делать?» «Я пока раздумываю над этим». Монстр просто кричал и ничего не делал. Но вскоре всё изменится. Его действия будут нацелены на незаконных нарушителей Ирма-Ан-Илту и магов, которые атаковали монумент. Это значит, он будет бушевать, пока не достигнет столицы Империи, в которой находятся маги четвёртого класса. При таком раскладе начнётся кровавая вечеринка. Попытка войти в руины может разрушить целую империю. Линия защиты столицы должна быть лучше, чем у Фератты. Но он не мог просто наблюдать за тем, как Голем пойдёт и разрушит город. Юльхан достал отбойник и начал болтать с ангелами. «Я впервые сталкиваюсь с Големом. Как мне его победить?» В фэнтези-новеллах в Големах есть ядро. Если их уничтожить или вытащить, то Голем остановится. Я видел, как люди делали нового Голема из них. Металлические сердца не имели ядра, однако големы магические формы жизни. Более того, это искусственная форма жизни, на пике магической инженерии, которая показала всю мощь максимальной эффективности. Подумай сам, ты бы сделал в ней какой-нибудь слабый элемент? Задал вопрос Лиера. Нет. Тебе просто необходимо разбить его на мелкие кусочки. Зачем колебаться? Арестологива ртуелия, который болтал о кольных путями. Спиера дала ему простой совет. Юлихан перестал смеяться. Значит, мне нужно разобрать по кусочкам эту хреновину высотой более 100 м, сделанную из серебристого металла, которую даже я, благословлённый Богом кузнечного дела, не могу распознать? Да. Просто раздели его на две или что-нибудь такое. Это звучит так интересно. Взгляд Юэльхана стал мрачным, ведь теперь у него нет другого выгода, кроме как пройти страдания. Если и было что-то хорошее, он был в сокрытии и мог нанести дополнительный урон. «А эта вещь считается живой формой жизни?» «Если искусственная форма жизни будет считаться живой, то создателем должен быть бог, не человек», пояснила Лиера. Преимущество бога смерти исчезло. Баф на Юне заполнил этот пробел. Но все не так уж и плохо, ведь говорилось, что атаки будут содержать силы богини красоты. Юльхан ворчал, проверяя характеристики отбойника. Мне повезло, что опция, которую я придумал после борьбы с извращенным вибрационным демоном, поможет. Метатель камней Давида. Ранг. Эпический. Сила атаки. Первый этап. 2100. Второй этап. 3200. Третий этап. 4500. Четвертый этап. 5800. 5-й этап. 7300. 6-й этап. 9800. Потребляет 1000 максимальной прочности. 7-й этап. 12500. Потребляет 10000 максимальной прочности. Прочность 15780. Есть 15780. Опции. Первое. Увеличение мощности на 40% при столкновении с врагом вдвое больше пользователям. 50% снижение мощности, если враг меньшего размера. Второе. Дополнительное увеличение мощности на 30%, если враг больше в 10 раз пользователя. Третье. Дополнительное увеличение мощности на 50%, если враг больше в 100 раз пользователя. Четвёртое. 50% увеличение атаки атрибутом огня. Пятое. Можно восстановить максимальную прочность при помощи волшебных камней. Егидечное оружие, спроектированное лучшим кузнецом при вспышке озарения и тщательном продумывании конструкции, используя два вида движущей силы. В оружии имеется желание создателя, которое состоит в том, чтобы высокие существа преклонили перед ним колено, а гигантские враги пали ниц. Шедевр, разделённый с учётом долговечности, полученный из опыта применения одноразового оружия. Недостаток: его очень сложно заряжать. И оно может зарядиться недолжным образом, даже если пользователь соберёт все свои силы от времени, когда он совсал грудь своей мамы в прошлой жизни. Юльганн не думал, что ему придётся показать свой костер уже так скоро. А он использует оружие на мострием, который был хуже извращённого операционного демона. Ильхан, кажется, он собирается двигаться. Это дрожь. Пора атаковать. Мостр может нанести непоправимый урон, и они потеряют все шансы на победу в этом месте. Юлихан пребывал в конфликте. Он зарядил отбойник на шестой этап, ведь думал, что этого хватит на извращённого берцонного демона, а восстановление 10.000 максимальной прочности заставит потратить его сто волшебных камней третьего класса. Как ни посмотри, мне не хватит шести этапов. Юлихан очень желал, чтобы этот большой монстр стал ещё больше и закрыл всё небо над головой, но его высота была около 120 м. Пусть он был реально огромный, Но третья опция на отбойнике в 100 раз больше относится только к высоте. Мне жаль, что я не карлик размером в 120 см. Даже дворфы выше этого. Успокойся, Юльхан. Он быстро решился. Ему необходимо нанести мощный удар, но может эти 6 этапов недостаточно. Несмотря на то, что придётся использовать только камни, чтобы восстановить максимальную прочность. Ему необходимо было смело идти вперёд. Использовать атаку седьмого этапа. Титан начал медленно двигаться после рёва. Группа во главе с принцессой Империи, которая сформировала оборонительную линию, начала использовать магию. И, казалось, была напугана движущимся монстром, который превысил границу её воображения. В тот день человечество получило грозное напоминание. «А-а-а-а! Мамочки!» «Я тоже хотела это сказать». «А-а-а-а! Бабушка!» Примечание переводчика. Помните, когда он заряжал отбойник в начальных главах и думал, что позовёт прапрапрабабушку. Шутка про это. Иульган говорил ерундой, но его руки были заняты загрузкой оружия на седьмой этап. Он вкручивал костяной боеприпас, используя силу и умение сверхчеловеческой силы. На седьмом этапе иганская резиновая лента заворачивалась по-другому, и Иульгану приходилось использовать не только силу, но и технику. Это делало его состояние ещё более дерьмовым. «Ах, прабабушка!» «Не стани так странно!» Возмутилась Эрта. «Он уже зовёт прабабушку!» «Киа!» «О, он огромный! Ваше Высочество, это произошло из-за вас, не из-за него!» «Пусть у него нет намерений снимать с себя ответственность! Действительно ли стоит говорить об этом, когда мы умрём через пару секунд? Ты заботишься только о своём муже?» Голем ускорялся, а принцесса вместе с группой людей впали в панику. Юльган делал всё возможное, чтобы успеть. Он использовал умение сверхчеловеческой силы за пределами возможностей и использовал всей физической мощью, разорвав мышцы рук, которые более не могли переносить нагрузки. Пришлось использовать запредельную регенерацию. Умение сверхчеловеческая сила стало 75-м уровнем. Умение запредельная регенерация стало 61-м уровнем. Он даже не заметил уведомлений об умениях, сосредоточившись на боеприпасе, который постепенно заряжался, немного вращаясь. «А-а-а-а! Прапрапрапрапрапрапрапрапрапнедушка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Наконец у него получилось. Как только Юль-Хан удостоверился в этом, тут же развернул крылья призыв в руин и бросился вперед. Вокруг уже был хаос. «Титан приближается! Титан! Титан!» «Несмотря на технологии, этот предок собирался уничтожить империю». Громадная молния. Ох, мы обречены, империя обречена. Даже самая мощная атака Кангбирая, будучи под баффом на юном, только уничтожила один палец на мострие. А на самом деле удар был шокирующим, но противник был слишком сильным. Титан застыл на мгновение, прежде чем поднял ногу, чтобы сделать шаг вперёд. О! Моёй вышло, потому что Юльхан приземлился ему на голову. и ударил отбойником прямо туда. В ту же секунду Вечный огонь передолся на волшебный порох внутри боеприпаса, который вызвал гигантский взрыв, и боеприпас вылетел. А седьмая ступень гигантской резиновой ленты сработала как надо, чтобы добавить движущую силу. Критический удар. Звук был такой, что всем показалось, будто небо падает. Просто звук взрыва из Вечного огня уже был сильный, а ещё учок гигантской резиновой ленты и столкновение боеприпаса с головой чудовища дали дополнительный эффект. Вибрация от ударной волны была такой мощи, что все в округе потеряли равновесие. Это папа! А? Этот голем был так легко? В результате использования 10 тысяч максимальной прочности отбойника, удар получился сокрушительным. Голова голема диаметром в 3 метра была мгновенно уничтожена наполовину. А боеприпасы продолжил пробуривать себе путь в теле титана. Кончик пули ещё горел, нанося дополнительную боль голему. Голем ревел. Он чувствовал боль, несмотря на то, что был искусственной формой жизни. Даже если и не так, ясно одно. Он чутко реагирует на потерю конечностей. Фу. Э, Юльхан убрал отбойник, который отлично отработал своё в инвентарь. А блонки металла головы, которые разлетелись в воздух, поменяли направление и вновь начали лететь к титанам. Он использовал призыв руин, стреляя ударными волнами, чтобы сбить их. А лицо его стало суровым. Не говорите мне, что он регенерирует их. Пусть это довольно пугающе, но да, похоже, ты снова прав. Анна с радостью говорит о удивительном восприятии Юльханом. Я не знаю, кто это там Но похоже, создатель этого голема отлично изучил магическую инженерию. Радуйся, Юлихан. Похоже, что материалы, которые ты найдёшь, будут удивительными. Да, я счастлив до слёз. Чёрт возьми. Эти проклятые ангелы всегда ладят друг с другом, только в такие моменты. Юлихан, который хотел плакать до кричава. Юмиэр. А, да. Раскидайте чёртовы фрагменты. Понял. Юмир, который был слаб против гигантского голема, нашёл себе занятие. Получив баф от Наюна, он использовал магию ветра, чтобы сдавать фрагменты, которые пытались вернуться обратно в тело титана. Кангимирае тоже понял, что ей необходимо было делать. Было страшно приближаться к голему, на плече которого стоял Юльхан, но она сделала это легко. Её глаза сверкали, а руки окутывала молния. Она собралась расплавить фрагменты тела монстра. чтобы предотвратить его регенерацию. Ха. Эй, давай сделаем это. Мы ведь можем это сделать. Так? Но если голем сделает один шаг вперёд, мы вперёд. Есть. Приказ принцессы Империи был важнее жизни. Маги начали читать заклинания, а рыцари побежали вперёд. Им оставалось либо уничтожить каждую частичку голема, либо умереть. Третьего не дано. Фу. Теперь это не так мешает. Юлихан приметил, что обломки, которые летели к нему, уменьшились, благодаря действиям людей. И не только. И вздохнул с облегчением. Теперь он может перейти к следующему этапу. Двигатель СМЕРТИ! Это имеет смысл. Юлихан вытащил еще одно оружие из винтаря. А Эрта вмешалась в этот процесс. Но это не Юлихан назвал оружие так. О Хронике Акаши. Так что все было честно. Он фыркнул как «Хм» и использовал его. Это оружие, которое состояло из двух частей с толстой, длинной ручкой, и имело лопасти, пересекающиеся словно крестообразная отвертка, что делало его забавным. Мощный, яркий ветряной двигатель смерти. Ранка легенда. Сила атаки. 5200. Прочность. 9700 из 9700. Опции. Первое. Можно быстро вращать лопасти, при этом потребляется мана и снижается прочность, а сила атаки и мощность проникновения увеличивается. Второе. Увеличение атаки атрибутом огня на 40%. Третье. 60% увеличение силы вращения. Оружие, которое создает абсурдную силу вращения, используя ману и гигантскую резиновую ленту. Оно быстро потребляет прочность, но генерирует пропорциональное количество силы атаки. На самом деле, это лишь инструмент для более эффективного использования другого оружия. Если бы кто-то увидел это и спросил: "Разве это не просто большая электрическая крестообразная отвёртка?" он бы не стал этого отрицать. Ох, и по случайному совпадению, здесь неподалёку был винт. Юлихан посмотрел вниз. В теле голема торчала кость, на которой был выгравирован крест, и она идеально подходила под двигатель смерти. «Ты гений!» — воскликнула Льера. «Я не гений!» Юль-Хан воткнул изо всех сил двигатель смерти в кость. «Клацк!» Именно с этим звуком двигатель смерти и винт в теле голема идеально сошлись. Скорее всего, Титан инстинктивно ощущал подступающий конец, поскольку начал бушевать, как сумасшедший. Но Юль-Хан уже давно обладел искусством стоять на вершине огромного монстра. «Это я! Юль-Хан-Копатель!» Примечание переводчика. Горэн Лаган. Ты не копатель. Юликан, который преигнорировал дурацкие замечания, схватился за ручку двигателя смерти и влил в него ману. Всю, включая ту часть, которая добавилась от поедания волшебного печенья с начинкой. Когда двигатель смерти начал вращаться с грохочущим звуком, связанный с ним винт начал углубляться, поскольку Юликан создал на кости резьбу, как на настоящем винте. В процессе изготовления боеприпаса для отбойника тело голема начало размываться. О-о-о-о-о! Его тело было тверже, нежели любая кость существа, с которыми Юльхан сталкивался до этого момента. Но винт не просто вращался, он еще и выделял огонь, постепенно врезаясь в монстра. Мой бур создан, чтобы пронзить небеса! Юльхан думал, прорубаясь через монстра 250 уровня, когда он создавал этот предмет, то собирался сказать именно эти слова.